Часть третья Самая красивая картина на земле — это «Семья, идущая в небо». Глава первая Прошло три года. По слову Творца, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекращались на земле живущих. Так же, как было в древние времена, люди сегодняшнего дня ели, пили, женились, покупали, садили и строили. Человечество продолжало жить по своду своих установлений и правил. Мир, сам себя отделивший от Создателя, все более погружался в пучину нечистоты и расприй, в засасывающий омут искусственно добываемой радости, и оттого испытывал все больше разочарования и отчаяния. Мир не желал принимать своего Создателя, и в этом была его неприходящая боль и смертельная опасность для него. Но жили среди разрушающегося мира счастливые люди, чьи просвещенные сердца бились для Господа. Люди, которые приняли веру и благодать Божию и потому имели надежду и знали свое будущее. Среди таковых были Илья и Лидия Леман. Господь открылся им, как Отец Небесный, став для них добрым пастырем. Обретя великого и верного заступника в лице Иисуса Христа, они имели в своих сердцах одно огромное желание — видеть своих детей у ног Спасителя. Об этом были их молитвы к тому, кто все знает, все слышит и все может. Исцеление Олесиной души шло медленно и тяжело. Она, словно наживая рана, сильно болела и долго кровоточила. Но постоянные увещания родителей и их сердечные молитвы совершали свою работу. Ложь отступала, а истина, как восходящий свет, разливалась в выздоравливающей душе. Лидия искала и находила такие минуты, когда Олеся была в состоянии слушать материнские советы. Ненавязчивой, искренней любовью Лидия влекла дочь к вере и молитве. Хорошо продуманные слова она высказывала, как бы между прочим, в совместной работе с дочерью на кухне или на прогулках в парке. И эти мудрые наставления, высказанные в кротости, принимались, укоренялись и давали всходы. Лидия видела, как оттаивает сердце дочери, как ледяной панцирь отчаянной пустоты сползает и утекает прочь, словно грязный лед на реке под лучами вешнего солнца. Терпеливая родительская забота, доверчивые молитвы к Господу, задушевные разговоры на, казалось бы, закрытые темы из прошлой жизни – все это работало. Душа Олеси постепенно исцелялась. Молясь о своих неверующих детях, Лидия никогда не забывала о Витаутесе. Ей все чаще думалось о нем, и эти думы тревожили ее сердце. Она, по непонятным ей самой причинам, дала ему место в своей душе, и сострадание к нему побуждало нести его имя в молитве к Господу. Однажды после очередной молитвы Лидии пришло на ум желание поговорить с Витаутасом. Она набрала его номер телефона и даже обрадовалась, когда услышала знакомый голос. Добрый день, Витаутас, это Лидия. Мне так захотелось поговорить с тобой, узнать, как ты живешь. А, а, да, я узнал вас. У меня все нормально. Свободен, как птица. А как вы там все поживаете? С бравадой ответил Витаутас. Мы тоже здоровы, спасибо. Знаешь, Витаутас, я не забыла тебя, и мне не все равно, как ты живешь, чем занят. Лидия глубоко вздохнула. «Только что я молилась о тебе. Ты же для меня как сын, это правда. Тебе не так и хорошо, как ты это представляешь, Витас». «Отчего же вы так думаете? У меня все окей». «Хочу тебе сказать, что в твоей жизни нет самого лучшего друга. Он желает помочь тебе, Витаутас». Глаза Лидии увлажнились от боли за этого совсем не чужого для нее человека. — Вы хотите сказать, что мне нужен Бог? Да я слышал это уже раньше. И не один раз. Лидия услышала в голосе парня нотки разочарования. Видимо, он надеялся услышать совсем не это. — Витас! — Лидия пыталась все же сказать ему главное. В жизни каждого человека должен быть Господь. Только он знает, в чем счастье и настоящая свобода всякой души. — Хорошо, я подумаю, — прерывал Витаутас женщину. — Может быть, вы и правы. Я обещаю подумать. — Спасибо, Витаутас. Я желаю тебе самого доброго. И вам до свидания. Отключив телефон, Лидия задумалась. Перед взором ее проплыли картины знакомства с этим парнем, брачный вечер и последняя встреча с ним уже после их развода с дочерью. «Он вовсе не конченый человек. Ему нужно ощутить Божье прикосновение», — заключила Лидия. «Надо звонить ему почаще». И она стала это делать. Иногда разговор получался, иногда нет. Но однажды, позвонив, Лидия услышала тягучий, расплывчатый голос Витаутаса и сразу поняла, что он находится под действием наркотика. Ей захотелось отключить телефон, но она пересилила свое намерение и заговорила с ним. Прослушав несколько фраз, Витаутас грубо прервал ее. «Что ты звонишь мне, а? Как ты надоела со своими советами!» Лидия вежливо извинилась и, отключив мобильный, дала себе слово больше никогда не звонить ему, а лишь Богу говорить о нем. Дочери она о своих телефонных разговорах с Витаутасом не сказала. Как-то в церкви говорил слово «гость», приезжий из Украины. Глядя на него, Лидия подумала, хорошо было бы дочери встретиться и поговорить с этим братом. Во-первых, как известно, есть так называемый синдром случайного попутчика. Можно выговориться, облегчить душу, зная, что, скорее всего, вы больше никогда не увидите этого человека. На такое, возможно, могла согласиться Олеся. Во-вторых, что было гораздо важнее первого, основываясь на проповеди и верности передаваемого учения Христова, Лидия получила внутреннюю уверенность, что через этого брата Бог достигнет своего действия в душе дочери. После собрания Лидия подошла к гостю и сказала ему о своем желании. Он тут же согласился, что еще более утвердило Лидию в правильности своих действий. Оставалось теперь склонить дочь к этой встрече. По дороге домой Лидия размышляла о том, как лучше все это устроить, но одна мысль остановила ее – «Предай Господу». Рассказывая дочери о служении, Лидия сказала и о госте, о его живой проповеди, касающейся сердца. И тут Олеся спросила – «Мам, я бы хотела с ним поговорить, можно это устроить?» От неожиданности Лидия даже задержала дыхание, но в следующую минуту, пряча свой внутренний восторг, просто ответила «М -м, «Думаю, можно». «Давай, поедем к нему», — тут же предложила Олеся. Пастор встретил их во дворе дома молитвы. Знакомство состоялось, и после этого пастор Александр пригласил Олесю в братскую комнату. Лидия же прошла в зал для собраний, где уже несколько сестер мыли окна. Она присоединилась к ним и, как любительница пения, запела один из христианских гимнов. Вскоре зал наполнился поющими голосами. Олеся чувствовала себя совершенно свободно в присутствии пастора. Он удивительно располагал ее к себе, вызывая доверие. Она без опасений и недомолвок рассказала пастору Александру о своей семейной жизни, о несостоявшемся материнстве и неотступных переживаниях по тому, что произошло в прошлом. Она поведала пастору, что много молится и кается, но ничего не меняется в ее жизни. Выслушав Олесю, Александр сразу же обратил ее взор к Богу. «Олеся, Бог знает, как сделать тебя счастливой. Чтобы что-то изменилось в жизни или в семье в целом, нужно все вещи поставить на свои места, то есть сделать все по слову Бога. Но ты должна дать Ему свое позволение притворить эти благие намерения в жизнь». Бог силен изменить любые проблемы, наполнить душу радостью и покоем, но… но ты должна дать Ему такую возможность. В этом твоя часть. — Так что я должна сделать? — Олеся напряглась в ожидании ответа. — Узнать Божий добрый план в отношении тебя. — Но как я могу это узнать? — Олеся, Бог ничего не скрывает от нас. Просто мы, люди, не спешим узнавать Его волю. Читай Библию. Со страниц этой книги Бог откроет тебе, что Он хочет сделать для тебя, чтобы дать тебе будущность и надежду. Олеся встала. На ее лице отражалось глубокое раздумье. Пастор видел, что слово, сказанное этой девушке, работает в ее разуме, и молился, чтобы оно достигло ее сердца. Вскоре после разговора с пастором Олеся вернулась на свою работу в бюро. По вечерам приходила в ресторан, где с удовольствием выполняла обязанности официантки. Вращаясь среди людей, она вновь стала испытывать радость общения, и улыбка все чаще освещала ее милое лицо. Красота возвращалась к ней. Только теперь эта красота стала более зрелой и яркой. Олеся снова ловила на себе восхищенные взгляды оборачивающихся прохожих и получала комплименты как от мужчин, так и от женщин. Однажды, прогуливаясь с матерью в парке, Олеся обратила внимание на идущего им навстречу статного молодого офицера американской армии. Поравнявшись с женщинами, офицер чуть замедлил шаг и, задержав свой взгляд на Олеся, произнес приветствие на немецком языке. Когда его шаги стихли за их спинами, удивленная Олеся сказала матери. «Странно, американец поздоровался. С чего бы это?» «Ну, просто, видимо, вежливый человек», — ответила Лидия. «Что тут плохого, пожелать здравия женщинам?» «Да нет, я вовсе не против», — как-то задумчиво ответила Олеся и обернулась. «Стройная и высокая фигура офицера отдалилась уже на метров тридцать». Вдруг офицер тоже обернулся, и на мгновение их глаза встретились. Олеся знала, что в их городе находится американская военная база. «Значит, этот офицер с этой базы», — подумала Олеся, но тут же оборвала свои мысли о нем. Больше она не вспоминала случайной встречи, как ей казалось, ничего не значащей в ее жизни». Однако недели через полторы, обслуживая клиентов ресторана, Олеся обратила внимание на входящего в зал молодого мужчину. Что-то в его облике ей показалось знакомым. Мужчина прошел к столику и, сев за него, взял меню. Олеся подошла к нему, чтобы принять заказ». Когда незнакомец взглянул на нее, в памяти Олеси всплыло лицо американского офицера, встреченного в парке. Да, это был он, только в штатском. Мужчина встал и улыбнулся девушке. Светловолосый, сероглазый, с приятной улыбкой он очень располагал к себе. С некоторым волнением он заговорил на ломаном немецком, смотря в глаза Олеси. От его прямого взгляда что-то дрогнуло внутри нее, а на щеках вспыхнул мягкий румянец, подчеркнувший ее обаяние. «Я искал тебя по всему городу», — он медленно проговаривал слова, видимо, заученные ранее. «Я увидел тебя через окно ресторана. Хочу познакомиться с тобой. Меня зовут Джеймс». Олеся слушала Джеймса и думала, что же ответить ему. Она отвела свой взгляд в сторону, стараясь ничем не выдать своих эмоций. — Как тебя зовут? — спросил Джеймс, не дождавшись ее ответа. — Олеся! — произнесла она по слогам, понимая, что звучание ее имени будет трудно для его американского уха. Она еще помнила, как в первые месяцы жизни в Германии сама с трудом улавливала немецкую речь. Джеймс осторожно повторил ее имя – Олеся. Лицо его приобрело серьезное выражение. «Я жду тебя после работы». Олеся согласно кивнула. Джеймс показал девушке на одно блюдо в меню и заказал напиток. Приняв заказ, Олеся вскоре вернулась с подносом, застеленным салфеткой, на котором стояло заказанное Джеймсом блюдо и апельсиновый сок. После ужина Джеймс ушел так быстро, что Олеся даже не заметила этого. Она только обратила внимание, что столик опустел. До закрытия ресторана Олеся вновь и вновь возвращалась к состоявшемуся между Джеймсом и ей разговору. Ее сердце волновалось от предстоящей встречи с этим молодым, красивым и обходительным офицером, но она не могла себе представить, как они будут общаться. Джеймс не знал немецкого, это она поняла. Она же ни одного слова не знала по-английски. Джеймс ждал девушку у входа в ресторан. Когда Олеся вышла, он подошел к ней и снова поздоровался а потом развел руками, давая, видимо, понять, что его запас слов на немецком языке на этом полностью исчерпан. Олеся медленно пошла по тротуару, он пошел рядом. Они шли молча, только иногда посматривали друг на друга и улыбались. Это было мило и забавно, и в то же время очень приятно обоим. Джеймс проводил Олесю до дома и попрощался. Он уходил, ничего не пообещав и не оборачиваясь. Олеся проводила его взглядом и вошла в дом. Ей было о чем вспоминать перед сном. Она заснула с улыбкой на губах. Каждый день теперь Олеся думала о Джеймсе, ждала его появления в ресторане. Мысленно беседовала с ним, ясно представляя его выразительную улыбку, взгляд серых глаз на мужественном лице, обрамленном светлыми волосами. И каждый раз с трепетом она взирала на открывающуюся дверь ресторана, но он не приходил. Глава вторая Прошло полгода. Жизнь Олеси текла все в том же русле. Работа в бюро, вечерний труд в ресторане и свободные выходные. Мысли о коротких диалогах и встречах с Джеймсом стали редкими и непродолжительными. Если поначалу Олеся развивала свои представления о новых встречах и трепетно ожидала их, то теперь она почти освободилась от таких желаний. Вместо этого стали приходить мысли о Боге. Олеся вспомнила почти дословно беседу с пастором Александром и по-новому переосмысливала ее. Обращения к Богу стали почти ежедневными, хотя Библию она в руки не брала. Когда мать предлагала дочери почитать Библию, Олеся реагировала раздражительным отказом. Лидия понимала, что Олеся все еще не обрела мира с Богом и потому не имеет ни в чем удовлетворения. Как-то Лидия, заметив недовольство и горячность, выраженные в словах и действиях дочери, мягко посоветовала ей. «Лесенька, тебе бы покаяться!» Но она еще не докончила своей фразы, как дочь резко в насмешливо-ироническом тоне произнесла в ответ. «Ха! Каяться! А что я, по-твоему, делаю? Сколько можно каяться? Всю жизнь? Ничего не меняется! Ничего!» Лидия в душе даже пожалела, что заговорила о покаянии, ибо слова дочери словно пощечина обожгли ее душу но любящая мать остается матерью в любых обстоятельствах. Лидия не держала на дочь обиды, продолжая взирать на Иисуса и верить, что он не оставит без своего действия в спасении ни дочери ее, ни сына. Радостью и отдыхом были для Лидии воскресные служения. Вместе с мужем они посвященно служили Господу пением – Илья нередко проповедовал, находя истинную радость в исповедании своей веры и проповеди Евангелия. Когда в церкви появилась идея миссионерской поездки в Украину и в Молдавию, супруги тоже пожелали войти в эту группу. Вместе с другими десятью сестрами и братьями они работали над программой, включая в нее не только проповедь, пение, стихи, но и благотворительность, через которую желали показать Божью заботу и любовь к человеческим нуждам. Олеся видела, с какой радостью и вдохновением родители готовятся к поездке и где-то в глубине души сожалела о том, что у нее нет вот этой удивительной веры, производящей желание донести ее другим людям. Даже в ресторане, когда выпадали свободные минуты, отец и мать обсуждали, какие песни они будут исполнять, что можно еще приобрести для подарков интернатовским детям и взрослым в домах престарелых. Вот и в этот вечер, когда в ресторане еще не было ни одного посетителя, Олеся засмотрелась на родителей, поющих не в полный голос песню, которую они желали спеть на миссионерских полях. Вслушиваясь в слова христианского гимна, она не придала внимания звону дверного колокольчика и только тогда обернулась, когда почувствовала легкое прикосновение к своей руке. Отвечая на это прикосновение по головы, Олеся увидела загорелое, взволнованное лицо Джеймса. От неожиданности она даже зажмурила глаза и оперлась на буфетную стойку. Но голос, который она так долго желала услышать, зазвучал в ее ухо. «Я приехал, Олеся! Хочу все-все тебе рассказать!» Распахнув от радости свои красивые карие глаза, обрамленные пушистыми ресницами, она с трепетом вслушивалась в самый прекрасный мужской голос, какой когда-либо слышала в своей жизни. «Джеймс!» — нараспев проговорила Олесе и улыбнулась, хотя ей очень хотелось заплакать от счастья. Как она хотела снова увидеть этого статного молодого офицера в темно-синем мундире с золотыми нашивками над манжетами. Олесе. Джеймс смотрел на девушку мягким, красноречивым, выразительным взглядом. И никакие слова не могли бы открыть ей больше, чем этот взгляд его серых глаз. Выйдя из ресторана, Джеймс повел Олесю в кафе. Удобно расположившись за столиком, молодые люди заказали себе капучино. Отпив небольшой глоток горячего и сладкого напитка, Джеймс достал из внутреннего кармана своего мундира небольшую книжицу и повернул ее так, чтобы Олеся могла прочесть название. Это оказался англо-немецкий словарь. Олеся удивленно улыбнулась, подумав о находчивости парня он же открыв словарь нашел нужное ему слово и показал его девушке потом другое третье олеся сложила все три слова и получилось предложение служу вертолетчиком был в ираке она посмотрела на джеймса и кивнула головой, но в ее взоре парень увидел тревогу он снова стал показывать ей отдельные слова в словаре Ориентировался в словаре Джеймс довольно быстро, сообщая Олесе новые сведения о себе. Вскоре девушка уже знала, что его родители с бабушкой живут в штате Мичиган. Вся его семья знает Спасителя, посещает церковь. Есть у него сестра, Рэйчел. Сам Джеймс покаялся в баптистской церкви в свои неполных 17 лет – С тех пор всегда ходит на воскресные служения, если в месте, где он находится по службе, есть церковь. Потом, передав Олесе словарь, Джеймс приготовился слушать ее рассказ. Точно таким же методом Олеся рассказал офицеру о том, что вся ее семья эмигрировала в Германию из России, что здесь она закончила колледж и работает в бюро экономистом-товароведом. Побеседовав при помощи словаря, Джеймс и Олеся вышли из кафе. Дом, где жила Олеся, находился в двадцати минутах ходьбы. Молодая пара медленно шла по тротуару, освещенному уличными фонарями. Чтобы не идти молча, Олеся предложила Джеймсу учить русские слова. Показывая на предмет, она называла слово, а Джеймс его повторял. Русские слова в устах Джеймса звучали очень необычно, что вызывало улыбку у Олеси. Смеялся и сам Джеймс. Простившись возле дома и пожелав Олесе доброй ночи, Джеймс быстрым шагом спустился по тропинке и пошел в ту сторону, где располагалась американская военная база. Провожая взглядом удаляющуюся фигуру Джеймса, Олеся подумала. Странно, он опять ничего не сказал о возможной встрече. Никаких обещаний. Ну что ж, поживем, увидим. Олеся решила не развивать свои надежды на скорую встречу с Джеймсом, но к ее радости следующим вечером он встретил ее возле ресторана. Джеймс держал в руках словарь, видимо, давая Олесе понять, что пока не существует другой возможности, они будут общаться при помощи словаря. В этот вечер Олеся узнала о Джеймсе еще больше. Будучи военным офицером-вертолетчиком, Джеймс мог быть направлен командованием в любое время в другие страны, где базируются американские ВВС. Он никогда заранее не знает, куда его направят в следующий раз. Приходит приказ и сразу же следует его исполнение. Последние шесть месяцев, например, он служил в Ираке. После кафе Джеймс и Олеся пошли прогуляться по улочкам старого города. От рыночной площади по проселочной дорожке они подошли к городскому предместью, застроенному в самом начале XVIII века одинаковыми двухэтажными фехверковыми домиками. Постояли у ратуши с высокими ступенчатыми фронтонами. Затем прошли к мельничной башне, построенной в XV веке. По узкой улочке спустились к жилому кварталу. На каждом здании были прикреплены таблички с надписью, указывающей дату и название постройки. Старинные готические строения с красивыми фасадами и арками, решетчатыми воротами и многочисленными круглыми башенками, ступенчатыми фронтонами привносили с собой ощущение средневековья и какой-то чудесной нереальности. На одном частном домике висела фигурная табличка, на которой была надпись на немецком. Джеймс остановился и пытался прочесть, но, не справившись, спросил Олесю. «Что здесь написано?» «Что это значит?» – спросил Джеймс. «Переведи, пожалуйста». Алиса задумалась над прочитанным, и вновь ей вспомнилась беседа с пастором Александром. «Даже уличные дома мне напоминают о Боге», — мелькнула в ее голове поразительная мысль. «Нужно все расставить по местам именно так, как велит Бог», — Олеся пообещала Джеймсу перевести позже при помощи словаря. Когда уже совсем стемнело, молодые люди, немного уставшие, но счастливые, отправились в обратный путь. Прощаясь с Олесей возле ее дома, Джеймс подал ей конверт и с явным волнением проговорил на немецком. «Я написал для тебя. Прочитай. Это важно». И, прилагая к письму, словарь добавил «Переведешь с английского. До свидания». Поднимаясь по ступеням в свою квартиру, Олеся крепко сжимала в руке две дорогие вещицы – письмо от Джеймса и словарь, при помощи которого она прочтет это письмо. Письмо было довольно большое. Чтобы его прочесть и хорошо понять смысл, нужно было перевести каждое слово и потом отредактировать весь текст. Олеся занималась этим с большим трепетом и, наконец, письмо заговорила на понятном ей языке. Читая его, Олеся словно слышала милый голос Джеймса. С каждой строкой письмо все больше волновало ее, несмотря на то, что стиль письма был легким, простым, описательным. А это был один из обычных дней моей жизни. Мы находились в Ираке. В нашей палатке было десять человек. Весь день напролет мы делали свою военную работу, уставали ужасно. Ночью спали все крепким сном до последней возможной минутки. Я же заставлял себя просыпаться раньше и делать утренние пробежки, как выработал это для себя, когда еще был подростком. В этот день я проснулся рано. Надел свой спортивный костюм и побежал вверх по холмистой тропинке. Птицы еще не было слышно. Забежав на холм, я остановился. Справа от тропинки была небольшая площадка, заросшая травой. Она была расистой и прохладной. Я смочил росой руки и умылся. Это было так приятно. Пробежав мили три, я повернул назад. Бежать стало гораздо легче, тропинка шла под уклон. Взглянув на часы, я убедился, что подоспею как раз к моменту подъема. Обогнув небольшой холм, я выбежал напрямую, ведущую к нашему лагерю. Я посмотрел в этом направлении и увидел странное облако дыма. Ускорив свой бег, я приближался к месту, где была наша палатка, Именно оттуда шел дым. Подбежав, я оцепенел. Вместо палатки передо мной предстала глубокая дымящаяся воронка. Я обошел ее, надеясь увидеть кого-нибудь из моих сослуживцев. Их тела были разбросаны вокруг, все были мертвы. Шатаясь, словно больной, я обошел пепелище и увидел среди пепла что-то блеснувшее. Наклонившись, я взял этот предмет. Это был мой талисман, в котором находилась фотография моей семьи. К моему удивлению фото не сгорело, а только талисман покрылся черной пылью. Я очистил его и положил в карман. Подняв глаза к небу, я сказал Богу. «Господь, я один уцелел из всех этих ребят, знаю, что это Ты сберег меня. Благодарю Тебя, Иисус. Это был один из самых особенных дней моей жизни». Прочитав составленное при помощи словаря письмо, Олеся опустила лист на колени, и ее взгляд замер на какой-то точке на стене. Перед ее взором ясно предстала картина только что прочитанного. Она представила себе чувство, пережитое Джеймсом в этот наполненный ужасом и в то же время радостью момент. Его бы уже не было на свете, если бы не многолетняя привычка утренней пробежки, и я бы никогда не узнала о нем. Нет, это совсем не так. Это Ты сберег его, Господи. Благодарю Тебя, Иисус. Глава третья В конце пасхального служения к кафедре вышел брат, который был избран руководителем миссионерской группы. Он обратился к членам церкви, прося их молиться о предстоящей поездке в Республике бывшего Советского Союза. Братья и сестры по местной церкви в составе 12 человек в среду вылетали в Украину. Пастор призвал церковь к молитве, и собрание закончилось. Илья и Лидия были радостны и взволнованы. Им предстоял первый опыт благовестия и евангелизации. В аэропорту вся группа собралась за два часа до самолета. Братья и сестры в ожидании вылета стояли в накопителе и в который раз обсуждали все возможные варианты будущих встреч и посещений. Разговоры, казалось, никогда не закончатся. По прибытии в Украину миссионерская группа была встречена и расселена по домам украинских братьев и сестер. Куда бы ни приезжали христиане, им нет надобности снимать гостиничные номера, потому что Иисус Христос в великой своей заботе о детях своих обещал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 Утром все миссионеры собрались в поместной церкви. В этом городе находилось крупное поселение цыган, среди которых уже давно велась евангелизационная работа. Многие уже приняли Иисуса Христа как своего личного спасителя, уверовал и сам цыганский барон. Цыгане построили для себя довольно уютную и добротную церковь, где собирались на служение не только верующие, но и еще присматривающиеся к обращенным в Божью веру своим собратьям. Узнав, что из Германии приедет группа миссионеров, цыгане быстро сошлись в своей церкви. Состоялось совместное служение, где принимали участие и миссионеры, и цыгане. В служении участвовали и дети из цыганских семей. Один мальчик лет семи прошел к кафедре и стал читать наизусть первый псалом. Его чума за выражало настоящий восторг, когда он, немного торопясь, но все-таки отчетливо говорил о том, что «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Но в законе Господа воли его, И о законе его размышляет он день и ночь. Мальчика сменила группа цыганских певцов. Высокие юноши и стройные молодые девушки Запели под гитару свою цыганскую песню. Хвалу Богу, уставшему для них небесным отцом. На холме высоком, на краю села Там живут цыгане табором в домах и поют цыгане в радости, в беде песни по-цыгански, песни о Христе. Песня была веселая, певцы передавали ее не только словами, но и всем своим задорным видом. Лица их светились от улыбок, чувствовалось, что эти молодые люди, выросшие и в цыганском приволье, познали истинную свободу в любви своего доброго пастыря Христа. Радостные их лица, слезы на глазах, счастье посетило бедный их очаг. К ним пришел Спаситель Иисус Христос, и навек спасение он им всем принес. Сестры-миссионерки не могли сдержать счастливых слез, но плакали не только гости, плакали благодарными слезами и члены церкви, вновь переживая радость спасения. И теперь иная жизнь у тех цыган — мир, любовь и ласка, доброта в сердцах. И поют цыгане в радости, в беде песни по-цыгански, песни о Христе. Потом Лидия исполнила свою любимую песню, которую специально выбрала для своих цыганских братьев и сестер. Она аккомпанировала себе на баяне, и ее чистый голос звучал благоговейно нежно трогая сердца слушающих. Чувства, передаваемые в песне, были очень понятны цыганам. Эти слова мог каждый из них произнести своим сердцем, испытавшим глубокое падение и затем славное очищение. Снова Господь к тебе с больной душой, Со своей печалью прихожу. На Голговский крест опять Иисус гляжу, Свои руки к небу возношу. Кровь святая пусть омоет грех с души, Иисус, Спаситель, в дом мой поспеши. Стук я твой услышу и тебя впущу, Горницу свою я устелю а потом прозвучала проповедь пастора цыганской церкви. Служение закончилось общей молитвой и хвалы Отцу Небесному. Все, стоявшие в одном ряду, взялись за руки и довольно громогласно повторяли «Слава и честь Иисусу!». Выходя из цыганской церкви, Лидия, исполненная чудесными переживаниями и славным восторгом, сказала Илье – «И это ведь только малая часть того, что ожидает нас на небесах, Илюш, когда все верные Божьи соберутся вокруг Иисуса. Я так рада, что увижу там этих братьев и сестер-цыган, они верят так просто, как дети». Илья в ответ сжал руку жены, разделяя с ней ее чувства. Получив разрешение провести в исправительной колонии строгого режима евангелизационное собрание, миссионеры отправились в зону. Довольно просторный светлый зал был заполнен осужденными и отбывающими наказания мужчинами разных возрастов. Лидия сразу почувствовала, что атмосфера здесь непростая. На миссионеров смотрели сотни пар глаз, в которых можно было разглядеть равнодушие, неприязнь, злобу или даже насмешку. Зазвучало христианское пение. Спокойная и нежная мелодия, сменяющая одна другую, ласкали огрубевший слух узников, проникали в глупих зачерствелых душ и будили в них нечто забытое и прекрасное. Было видно, что настроение зала меняется. На лицах слушающих отразился интерес. Кто-то смотрел поверх головы задумчиво, кто-то опустил свой взгляд к полу, кто-то от волнения сжал челюсти так, что на скулах заходили желваки. Почувствовав, что музыка сделала свое славное дело, на сцену вышел брат-проповедник — В простых и коротких предложениях он рассказал о Божьей любви к человечеству, о спасительной миссии Христа, избавляющего от адских мук, и о вечной блаженной жизни с Ним в небесах, куда Он примет всех верных Своих. <связь> Многие люди считают, что со смертью все заканчивается. Может быть, поэтому так беспечна их жизнь?» В Библии сказано, что смерть – приобретение. Смерть действительно совсем не страшна, если человек знает и любит Бога, говорил проповедник. Сегодня нас с вами отделяет друг от друга только один шаг – шаг веры. Бог любит каждого из нас и желает подарить каждому сердцу мир и радостный покой. Сейчас я расскажу вам одну притчу. Иисус любил говорить притчами, в них кроется зерно мудрости. Наша притча повествует о встрече кузнеца со смертью, которая пришла к нему по делу. Поэтому вы будете слышать три голоса – голос кузнеца, голос смерти и голос автора. Послушайте внимательно, и я верю, что вы многое поймете. Итак, притча. Василий работал в кузнице и не слышал, чтобы дверь в мастерской открылась, и кто-то зашел внутрь. Но вдруг за спиной раздался голос. «Вы кузнец?» «А стучаться не пробовали?» — грубо ответил он, слегка разозлившись и на себя, и на проворного клиента. «Стучаться?» хм, «Не пробовала», — ответил голос. Василий схватил со стола и, вытирая натруженные руки, медленно обернулся, прокручивая в голове отповедь, которую он сейчас собирался выдать в лицо этого незнакомца. Но слова так и остались где-то в его голове, потому что перед ним стоял весьма необычный клиент. «Вы не могли бы выправить мне косу?» — женским, но слегка хрипловатым голосом спросила гостья. Отбросив тряпку куда-то в угол, кузнец вздохнул. «Все, да? Конец?» М -м, «Еще не все, но гораздо хуже, чем раньше», — ответила смерть. «Логично», — согласился Василий, — «не поспоришь. Что мне теперь нужно делать?» «Выправить косу», — терпеливо повторила смерть. «А потом? А потом наточить, если это возможно». Василий бросил взгляд на косу. И действительно, на лезвии были заметны несколько выщербин, да и само лезвие уже пошло волной. «А, это понятно», — кивнул он. «А мне-то что делать? Молиться или вещи собирать? Я просто в первый раз так сказать». «Ах, вы об этом!» Плечи смерти затряслись в беззвучном смехе. «Нет, я не за вами. Мне просто косу нужно подправить. Сможете?» «Так я не умер», — незаметно ощупывая себя, спросил кузнец. «Вам виднее. Как вы себя чувствуете?» «Да вроде нормально. Нет тошноты, головокружения, болей». «Нет», — прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, неуверенно произнес кузнец. «Ну, в таком случае вам не о чем беспокоиться», — ответила смерть и протянула ему косу. Взяв косу в моментально деревеневшие руки, Василий принялся осматривать ее с разных сторон. Дел там было на полчаса, но осознание того, кто будет сидеть за спиной и ждать окончания работы, автоматически продляло срок как минимум на пару часов. Переступая ватными ногами, кузнец подошел к наковальне и взял в руки молоток. «Вы, это, присаживайтесь. Не будете же вы все время стоять?» Вложив в голос все свое гостеприимство и доброжелательность, предложил Василий. Смерть кивнула и уселась на скамейку, оперевшись спиной на стену. Работа уже подходила к концу. Выпрямив лезвие, насколько это было возможно, кузнец, взяв в руку точило, посмотрел на свою гостью. «Вы меня простите за откровенность, но я просто не могу поверить в то, что держу в руках предмет, с помощью которого было угроблено столько жизней. Ни одно оружие в мире не сможет сравниться с ним. Это поистине невероятно». Смерть, сидевшая на скамейке в непринужденной позе и разглядывавшая интерьер мастерской, как-то заметно напряглась. Темный овал капюшона медленно повернулся в сторону кузнеца. «Что вы сказали?» — тихо произнесла она. «Я сказал, что мне не верится в то, что держу в руках оружие, которое...» «Оружие? Вы сказали оружие?» Ну, может, я не так выразился просто. Василий не успел договорить. Смерть молниеносным движением, вскочив с места, через мгновение оказалась прямо перед лицом кузнеца. Края капюшона слегка подрагивали. — Как ты думаешь, сколько человек я убила? — прошипела она сквозь зубы. — Я... я не знаю. Опустив глаза в пол, выдавил из себя Василий. — Отвечай! — смерть схватила его за подбородок и подняла голову вверх. — Сколько? — Не знаю. — Сколько? — выкрикнула она прямо в лицо кузнецу. — Да откуда я знаю, сколько их было? — пытаясь отвести взгляд, не своим голосом пропищал кузнец. Смерть отпустила его подбородок и на несколько секунд замолчала. Затем, сгорбившись, она вернулась к скамейке и, тяжело вздохнув, села. «Значит, ты не знаешь, сколько их было?» — тихо произнесла она и, не дождавшись ответа, продолжила. «А что, если я скажу тебе, что я никогда, слышишь, никогда не убила ни одного человека? Что ты на это скажешь?» Но как же?» Я никогда не убивала людей. Зачем мне это? Если вы сами прекрасно справляетесь с этой миссией, вы сами убиваете друг друга. Вы. Вы можете убить ради бумажек, ради вашей злости и ненависти. Вы даже можете убить просто так, ради развлечения. А когда вам становится этого мало, вы устраиваете войны и убиваете друг друга сотнями и тысячами. «Вам просто это нравится. Вы зависимы от чужой крови. И знаешь, что самое противное во всем этом? Вы не можете себе в этом признаться. Вам проще обвинить во всем меня». Она ненадолго замолчала. «Ты знаешь, какой я была раньше? Я была красивой девушкой. Я встречала души людей с цветами и провожала их до того места, где им суждено быть». Я улыбалась им и помогала забыть о том, что с ними произошло. Это было очень давно. Ну, посмотри, что со мной теперь стало. Последние слова она почти выкрикнула и, вскочив со скамейки, сбросила с головы капюшон. Перед глазами Василия предстало испещренное морщинами лицо глубокой старухи. Редкие седые волосы висели спутанными прядями. Уголки потрескавшихся губ были неестественно опущены вниз, обнажая нижние зубы, кривыми осколками выглядывающие из-под губы. Но самыми страшными были глаза. Абсолютно выцветшие, ничего не выражающие глаза уставились на кузнеца. Посмотри, в кого я превратилась. А знаешь почему? Она сделала шаг в сторону Василия. «Нет», — сжавшись под ее пристальным взглядом, мотнул он головой. «Конечно, не знаешь», — ухмыльнулась она. «Это вы сделали меня такой. Я видела, как мать убивает своих детей. Я видела, как брат убивает брата. Я видела, как человек за один день может убить сто, двести, триста других человек». Я рыдала, смотря на это. Я выла от непонимания, от невозможности происходящего. Я кричала от ужаса. Глаза смерти заблестели. Я поменяла свое прекрасное платье на эти черные одежды, чтобы на нем не было видно крови людей, которых я провожала. Я надела капюшон, чтобы люди не видели моих слез. Я больше не дарю им цветы. Вы превратили меня в монстра. А потом обвинили меня во всех грехах. Конечно, это же так просто. Она уставилась на кузнеца немигающим взглядом. Я провожаю вас, я показываю дорогу, я не убиваю людей. Отдай мне мою косу, глупец. Вырвав из рук кузнеца свое орудие, смерть развернулась и направилась к выходу из мастерской. «А можно один вопрос?» — послышалась сзади. Ты хочешь спросить, зачем мне тогда нужна коса, остановившись у открытой двери, но не оборачиваясь, спросила она. Да, дорога в рай, она уже давно заросла травой. Чтение притчи было закончено. В зале повисла неестественная тишина. Выдержав небольшую паузу, проповедник взял в руки микрофон. Грех пришел в мир от непослушания первых людей – Адама и Евы. Грех – истинный убийца. Но в нашем безбожном мире человек умирает по причине своей жестокой греховности. Он убивает не только себя, но и своего ближнего. Но Господь все изменил своей смертью на кресте. Иисус дает человеку силу побеждать грех, и смерть становится приобретением. В притче «Дорога в рай заросла травой». Почему? Потому что человек не верит Богу и не оставляет свой греховный путь. В воле человека избирать рай и возвращаться в свой небесный дом после жизни на земле. Сегодня вы, говоря языком притчи, можете помочь тропе в рай не зарастать травой. Нелегко дается шаг веры, не сразу». «Вам предстоит еще многое узнать о Боге и Его заботе о вас. Об этом вам расскажет Евангелие. Мы подарим вам Слово Божье. Читайте и делайте свой выбор. Да благословит вас Бог!» Покидая зону, каждый из миссионеров со скорбью думал о судьбах тех, кто оставался там, за колючим забором. Эти жесткие мужчины, грубые на вид, были чьими-то сыновьями, братьями, мужьями и, наверняка, отцами тоже. Что встретилось на их пути такое, что развернуло и бросило их жизни на греховную тропу, ведущую на скамью подсудимых, а потом и в тюрьму? Какие переживания они прячут под своим суровым и неблагодушным видом? Тоскуют ли они о напрасно потраченных в местах несвободы годах, о любимых родных и близких людях? Да будет для них услышанное сегодня началом светлых перемен в их умах и душах. Миссионеры побывали еще во многих местах. В доме престарелых, в школе-интернате, в доме инвалидов. Всюду их встречали с радостью и провожали с надеждой на лучшее будущее. Отправляясь в обратную дорогу, уже находясь в самолете, Лидия призналась мужу в том, как тяжело ей было ходить пешком с ее варикозом на ногах. Но при этом, улыбаясь, она добавила, «Но ты не представляешь, как хорошо у меня на душе! Радость наполнила меня по-настоящему до краев! Я испытала, как чудесно служение Господу! Я действительно счастливая Илюша!» Я могла говорить другим о Спасителе. Глава четвертая. Олеся праздновала свой двадцать седьмой день рождения. В ресторане были накрыты столики, за которыми уже расселись приглашенные родные и друзья. Не было только Джеймса. Олеся с волнением ожидала своего возлюбленного, то и дело посматривая на входную дверь» но входили завсегдатые ресторана, чтобы заказать и съесть свой ужин. Олеся посмотрела на часы. Прошло уже пятнадцать минут от назначенного времени. Ради других приглашенных ждать дольше было неприлично. Пока приносили горячие блюда, гости стали по одному вставать и поздравлять Олесю с ее днем. Зазвучали пожелания здоровья, счастья и любви. Любви... Олеся слушала, и ее мысли ласкали ей душу. Да, она полюбила. И это была любовь совсем другая, совершенно не похожая на ту, которая была прежде. Витаута ушел из ее жизни так же внезапно, как и появился. Она уже давно не вспоминала о нем. Иногда ей казалось, что он был только в черно-белом и очень печальном сновидении, которое исчезло с пробуждением». После пережитого опыта семейной жизни, в котором не было ничего стабильного и радостного, Олеся разуверилась в истинном чувстве, которое носит такое сладостно-трепетное название – любовь. В ее разуме остались очень горькие воспоминания, и каким-то защитным инстинктом она сторонилась всяческих отношений с мужчинами. Она не признавала себе в том, что в ее душе поселилась боязнь влюбленности, сдержанная осторожность. Но вот в ее жизни, как это часто бывает, неожиданно появился Джеймс. Этот сильный и необыкновенно красивый офицер вошел в ее судьбу не сразу. Он входил постепенно, осторожно и ненавязчиво. Он ничего не обещал, не клялся в любви и никогда не говорил о их возможном совместном будущем. Порой Олесе казалось, что Джеймс встречается с ней без каких бы то ни было серьезных намерений. Просто проводит время с девушкой, отдыхая от своей армейской рутинной работы. Но, думая так, она в какой-то момент в его взгляде или жести вдруг замечала скрытую нежность, некую восторженность в тоне его голоса, когда он называл ее имя. И тогда ей становилось очень хорошо от одной мысли о том, что этот мужественный и сильный человек рядом с ней. Тогда она ощущала где-то внутри себя томительное, сладкое желание любить и быть любимой. Время шло. Джеймс приходил и уходил, и, прощаясь, никогда не говорил о следующем свидании. Олеся никак не могла привыкнуть к этой необычной и странной особенности его поведения, как человека влюбленного. Поэтому она никогда не знала, когда увидит Джеймса, и каждый день ждала новой и всегда неповторимой встречи с ним. Джеймс знал о предстоящем Олесином дне рождения. Приглашая его на праздничный в честь этого ужин, Олеся, конечно, ожидала, что он пообещает быть. Но Джеймс, выслушав девушку, не сказал ни «да», ни «нет». За несколько месяцев их нечастых, но таких желанных для обоих встреч, Олеся научилась быть сдержанной и не задавала вопросов, ответы на которые могли бы дать ей надежду на будущее. Вот и сегодня, в свой день, принимая подарки и слушая пожелания, Олеся трепетно ждала появления Джеймса. И он появился, когда ужин подходил к концу, и гости уже стали покидать ресторан. Джеймс был в штатском. Рубашка стального цвета очень шла ему и выразительно подчеркивала цвет его глаз. Вид его был торжественным. Подойдя к Олесе, Джеймс протянул ей сверток в голубой оберточной бумаге и просто без пышных фраз произнес. «Поздравляю тебя с днем рождения, Олесе. Я вижу, у тебя сегодня так много цветов и подарков. Еще один букет ничего бы не изменил. Я дарю тебе нечто большее и очень важное. Развернешь его дома. Верю, что это именно то, что тебе необходимо». Олеся взяла из рук Джеймса подарок и поблагодарила его счастливой улыбкой. Ей очень хотелось обнять его и сказать, что его подарок для нее самый-самый, но от Джеймса веяло строго вежливостью, и она не решилась на проявление своих чувств. Пригласив его к столу, Олеся сама принесла для него свежие горячие блюда. Пока Джеймс ел, она прощалась со своими гостями, провожая их к выходу. Вернувшись к парню, Олеся села напротив и, увидев опустевший стакан из-под сока, заботливо спросила. «Тебе еще налить сока?» Джеймс взглянул на девушку и, вытерев губы салфеткой, с непривычной для него открытостью и искренним восхищением произнес. «Ты так прекрасно выглядишь, Олеся! Ты необыкновенно милая девушка!» Олеся вспыхнула от горячей нежности этих слов. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза, и этот прямой, откровенный взгляд волновал обоих. Но уже минуту спустя Джеймс, привычным для него суховато командным тоном, предложил Олесе пройтись по вечернему городу. Олеся шла рядом с Джеймсом, ни о чем не думая. Она просто наслаждалась его присутствием, слушая его дыхание и задающий музыкальный ритм стук военных ботинок. Сегодня ей исполнилось 27 лет. Ее беззаботная юность осталась далеко позади. Она уже входила в возраст зрелой женщины. Ее красота раскрылась, как вчерашний бутон под лучами утреннего солнца. Олеся знала, что она нравится глазам Джеймса, но ей хотелось нравиться его сердцу. Ее душа желала стать сокровищем для того, кто сейчас шел рядом с ней и казался при всей своей близости таким закрытым и таким далеким. Придя домой, Олеся развернула пакет. Перед ее взором лежала книга, на обложке которой золотым оттиском было написано Holy Bible. На титульном листе значилась «Англо-русская параллельная Библия». Прочитав это, Олеся словно вновь услышала слова Джеймса. «Я дарю тебе нечто большее и очень важное. Верю, что это именно то, что тебе необходимо». Олеся положила книгу на журнальный столик и прошла в кухню. Налив себе стакан кефира, вернулась в гостиную и снова открыла Библию. — Это моя личная, и ее подарил он. Мысль была мгновенной, но откликнулась в душе волнительным чувством. — Добрый день, Лидия! — прозвучал знакомый голос, когда Лидия в легкой задумчивости проходила мимо столика, за которым сидела пожилая женщина. Обернувшись, она увидела Анастасию и подошла к ней. «Здравствуй, Настя. Долго мы с тобой не виделись. Ты хочешь свой кофе? Сейчас принесу». «Неси и посиди со мной немного». Лидия принесла кофе и швабский пирог со смородиной. Поставив это перед Настей, присела. «Ммм, какая вкуснотища!» Отломив ложечкой кусочек пирога, пропела Анастасия. Ты просто кудесница выпечки. Да ничего сложного, просто все делаю по рецепту. Да и уже руку набила на всех кулинарных тонкостях. Ну, а как у вас дела? Ой, не спрашивай, — вздохнула Анастасия. Степан совсем завертелся с этой своей верой. Днем на работе, а по вечерам в церковь летит как на крыльях. Занят с головой. «Так что же здесь плохого, Настя?» – с удивлением спросила Лидия. «Степан такой молодец, крещение принял и посвятил себя на служение Господу и его народу. Он в церкви всеми любим, в воскресной школе с детками занимается. Выбрали его и руководителем молодежного служения. Он Слово Божье проповедует. Он самый горячий у нас, всех зажигает. Ага». У него совсем времени нет на свою жизнь. Жениться пора давно, а он все с чужими детьми занимается. Да по полночи сидит, все что-то пишет и читает, читает и пишет. А где же личная жизнь? Настя, это и есть самая личная и общественная, и самая настоящая живая жизнь. Помню, ты была недовольна, что он занимался не тем». А теперь, когда стал здоровым во всех отношениях, по-твоему, опять не тем занимается. <связывая> — Да я ж ничего, пусть, если ему нравится. Только ведь о себе думать тоже нужно. И обо мне. Внуков хочу понянчить. Ему ж уже под сорок, Лида! — обиженно ответила Анастасия. — Знаешь, Настя, тебе о себе самой позаботиться нужно. О душе своей неспокойной, мечущейся. Вот Иисусу сердце откроешь и поймешь, что всякие пустые заботы напрасны. С Ним все идет правильно. Ты хоть иногда Библию читаешь? Да я же верующая, Лида. Что там нового прочту? Знаю, Бог есть. Живу тихо. А что, в церковь не хожу, так это же не значит, что в Бога не верю. Еще как значит, Настя. «Если бы ты была его дочерью, то в дом отца спешила бы, как на праздник, послушать, что отец скажет, поблагодарить его, да за других помолиться». «Слушай», — пропустив мимо ушей на наставление, поинтересовалась Анастасия, «а как там ваша Олесенька поживает? Она-то в церковь ходит? Замуж больше не собирается?» Лидии совсем не хотелось отвечать на такие вопросы. Она дорожила репутацией дочери, зная, что люди могут искажать правду и распространять слухи. И ее ответ был коротким. «Олеся сейчас не живет с нами. Она снимает квартиру недалеко от своей работы. С Господом у нее отношения строятся. Надеюсь, что, когда встанет вопрос о замужестве, она будет решать его с ним». «А, ну да, ну да. Ты извини меня, Лидушка, мне пора уже». «Я тебе как-нибудь позвоню. Спасибо за угощение». Извлекая из кошелька красную банкноту и кладя ее на стол, торопливо объяснилась Анастасия. «Сдачи не нужно». «Всего доброго тебе, Настя», — ответ Лидии прозвучал уже за спиной уходящей женщины. Илья и Лидия возвращались с прогулки. Эта добрая привычка прогуливаться вместе перед сном у них укоренилась уже давно. Они шли по узкой улочке, где обычно не было большого движения, да и пешеходы попадались редко. Вечер был приятный, тихий. Пройдя до перекрестка, супруги пошли по тротуару, который вывел бы их к парку. Но они повернули на дорожку, ведущую к дому. И тут Лидия обратила внимание на молодую парочку, выходящую из парка. Парень и девушка шли, обнявшись. Фигура парня показалась супругом знакомой. Пара свернула на тротуар, по которому только что прошли Лидия и Илья. Еще раз бросив взгляд в их сторону, Лидия обратилась к мужу. «Илюш, по-моему, этот парень, наш Славик, так сильно похож, но я могу и ошибаться, уже темновато». «Ну и что, Лидушка, даже если и так, он же взрослый человек, пусть себе гуляет». «Да не, я так, пусть гуляет», — чуть замявшись, ответила Лидия. Придя домой, она приготовила молочный коктейль с мороженым и вишневым сиропом, любимое лакомство мужа, налила у два стакана и принесла в гостиную. Илья уже принял душ и читал журнал. Увидев стакан с коктейлем, он улыбнулся. — Лидушка, ты читаешь мои мысли. Я только думал о том, что хорошо бы посмаковать мой напиток. И вот тебе на, из любимых рук принимаю его. Спасибо, дорогая. Лида, усаживаясь рядом с мужем, легким движением руки взлохматила его волосы и засмеялась. — Вот почему я в тебя влюбилась. Ты всегда находил что сказать такое, что как бальзам на душу. Илья улыбнулся жене, но тут же перевел разговор на другую тему. «Знаешь, я тут один рассказ прочитал, свидетельство мужчины моего возраста. Бог спас его по молитве друга. И знаешь, о чем я подумал? О чем же? О своих друзьях, с которыми молился еще там, на нашем поле. Тогда мы сказали Богу. «Боже, если Ты есть, помоги. Если у нас будет хороший урожай, то осенью мы все придем к Тебе». На сегодня только я один с Иисусом, из четырех молившихся тогда на поле. Все эти годы я помню и говорю о них Христу. Как бы я был рад узнать, что они тоже обрели своего пастыря и блестителя своих душ». Сколько же еще нужно молитв, чтобы Божий свет проник в их упрямые души? Илюша, верь, это обязательно произойдет. Молитва, исходящая из сердца, непременно будет услышана Отцом Небесным. Ты бы им позвонил? Да я звонил. И уже несколько раз говорил с Василием, а он твердит, что с Богом живет, хотя все в его жизни по-прежнему». А я с Настей говорила, она тоже считает, что с Богом живет. Так же ведь и с нами было, вспомни. Всему свое время, Илюш. Откроются их слепые глаза. В это время в дверном замке раздался звук поворачивающегося ключа, что привлекло внимание Лидии. Она тронула мужа за руку и быстро встала. В дверях появился Слава. «Привет родителям!» — браво поздоровался он. Лидия пошла навстречу сыну. «Славик, ты будешь ужинать?» «Наверняка. Но только самое малое, чуть-чуть. Выпью молочный коктейль с хурмой или ананасом». «Хорошо, я сделаю сейчас», — ответила Лидия, удаляясь в кухню. Через минуту зажужжал блендер. Вымыв руки, Слава подошел к матери и обнял ее. «Мамуль, ты у меня просто золото!» «Если бы все женщины были такими добрыми, внимательными и заботливыми!» «Да пей уже!» Подавая стакан с коктейлем, улыбнулась сыну Лида и села за столом напротив сына. Смакуя сладкий, снежным тропическим вкусом коктейль, Славик посматривал на мать, словно чувствуя ее желание поговорить с ним. Лидия подождала, пока был сделан сыном последний глоток, и, глубоко вздохнув, мягко сказала... «Мы с отцом сегодня видели тебя с девушкой, вышли обнявшись из парка. Это твоя новая подруга или...» «Это моя новая подруга, мам». Слава откинулся на спинку стула и посмотрел матери прямо в глаза. «Зовут ее Кристен. Она моложе меня на два года. Глаза у нее зеленые, волосы каштановые, вес шестьдесят восемь килограммов. Кажется, это все, что может тебя интересовать». Лидия сморщилась, будто хотела заплакать. Когда сын начинал балагурить, она понимала, что серьезного разговора не получится. И все же она не торопилась отказываться от своих намерений. Выждав определенную паузу, будто желая своим кротким молчанием подавить сыновнюю легкомысленность, Лидия продолжила разговор, влагая в голос всю чистую материнскую ласковость. «Слав, для меня не важен цвет глаз вес девушки, с которой ты встречаешься. Недопустимо то, чтобы ты снова повторил свой прежний опыт. Ты должен определиться, сын. Мы с отцом не хотим, чтобы ты проводил свою жизнь в беспорядочных связях. Что тебя влечет, Кристен? Чистая любовь или мужская похоть?» В глазах матери Слава увидел слезы, и ему стало не по себе. Он встал и подошел к ней. Взяв ее руку в свои большие ладони, Слава серьезно произнес. «Ты права, мам. Прости меня за мою строптивость. Кристен красивая и нежная. Я поступлю так, как должен». Лидия встала. В ее влажных глазах отразилось внутреннее умиротворение. Она кивнула сыну и направилась в гостиную. Незлобивый голос славы остановил ее на пороге. «Мам, я женюсь на кристон Слово мужчины!» Лидия обернулась и ласково улыбнулась сыну. Глава пятая В уютной спальне одной из квартир двухэтажного дома в мягком кресле, стоящем возле окна, сидела девушка, на коленях которой лежала открытая Библия. Девушка была захвачена чтением. Ее взгляд скользил по строчкам, то опускаясь вниз, то вновь поднимаясь к только что прочитанному. Это была Олеся. Придя с работы, она сделала себе легкий ужин и, быстро с ним расправившись, села за чтение Библии. Ее влекла эта книга. Она не задумывалась, почему. Ведь в доме родителей, где она прожила несколько лет, также была Библия, которая всегда лежала на видном месте. Тогда она тоже обращалась к этой книге, но та не захватывала ее так сильно. Возможно, причиной пробуждения ее интереса к ней стало то, что Библия была подарена ей человеком, который последний год занимал все ее мысли». Олеся уже прочитала весь Новый Завет, жизнеописание Иисуса Христа, и теперь перешла к посланиям. «Верою вселится Христу в сердца ваши», вслух произнесла Олеся. Она остановила чтение и задумалась. «Как же нужно верить, чтобы Христос пребывал в моем сердце? Что касается Джеймса, то он захватил его, мое сердце. И здесь не нужна никакая вера. Он просто взял и поселился в нем. Где бы я ни была, он всюду и всегда в моем сердце. И для этого я не прилагаю никаких особенных усилий. Почему с Иисусом не так? Все дело в любви. Я люблю Джеймса, поэтому все мои мысли о нем. Получается, я не люблю Иисуса? Что же нужно сделать, чтобы полюбить его? «Джеймса я могу увидеть, хотя и не часто, а Господа никогда! Как же мне полюбить тебя, Иисус?» И тут ей на память пришли слова. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Олеся не помнила места, где она прочитала это, но точно знала, что именно так они звучат. По памяти она помнила, что это где-то на левой странице, в правом столбце, внизу. Она стала листать Новый Завет, отыскивая взглядом этот текст, и нашла его. Прочитав эти слова снова, она вдруг поняла, о чем здесь сказано. Ну да, конечно, исследование подразумевает постоянное, последовательное и, главное, вдумчивое чтение Библии, И если так поступать, думаю, то познакомишься лично с Иисусом. Ну, узнаешь его характер, образ мыслей, услышишь, о чем он говорит, и увидишь, как он поступает. Ведь именно так ко мне пришла любовь к Джеймсу. Я встречалась с ним, слушала его, видела его поступки, и все это нравилось мне. А потом пришло это сладкое чувство. Я полюбила. Значит, любовь приходит при общении. Итак, мне просто нужно узнать Иисуса, и придет любовь. И именно для этого мне дана Библия. Олеся восторженно прижала Библию к груди. Какой же дорогой сейчас ей казалась эта книга. Стоял теплый августовский вечер. За окном текла обычная городская жизнь, и Олеся стала смотреть в окно на небо. Небо над городом было чистым и спокойным. Солнце уже начинало склоняться к горизонту, но его косые лучи все еще дарили свое ласковое тепло. По тротуару шла молодая женщина с детской коляской. Олеся не могла видеть ребенка, но она ясно представила себе милое детское личико, обрамленное кружевами. Расти человечек здоровым и добрым на радость папе и маме мысленно пожелала она тому, кто лежал в коляске. Женщина подняла голову и посмотрела в сторону дома, словно почувствовала на себе чей-то взгляд. Олеся улыбнулась ей, хотя женщина и не могла видеть ее. Как же хотелось Олесе хоть с кем-нибудь поделиться своим открытием о том, как можно узнать и любить Бога. Она решила позвонить матери. Но вдруг раздался дверной звонок. Олеся посмотрела на часы. Было около пяти вечера. Кто бы это мог быть? Направилась к двери и подумала она. Открыв дверь, Олеся увидела Джеймса. Он улыбнулся легкой улыбкой и многозначительно произнес. «Добрый вечер! Я за тобой, Олеся!» «Добрый вечер, Джеймс!» – растяжно ответила девушка. «Рада тебя видеть. Мы куда-то идем?» «Видишь ли, два дня назад мне подарили сюрприз. Я хотел бы с тобой им поделиться». «Да что же мы стоим в дверях? Проходи, Джеймс!» Отходя в сторону и пропуская парня в гостиную, возбужденно отреагировала Олеся на его загадочное объяснение. «Что за сюрприз, Джеймс?» «Ну, для этого ты должна быстро одеться, и мы поедем за сюрпризом», присаживаясь на диван, ответил Джеймс, сохраняя совершенную серьезность. «Хорошо, Джеймс, я сейчас же буду готова», — удаляясь в спальню, все еще находясь в недоумении, ответила Олеся. Через пять минут она предстала перед парнем, облаченная в строгий классического стиля костюм бирюзового цвета. Ее роскошные каштановые волосы, оголяя стройную шею, были красиво подобраны в пучок на затылке. На ногах были изящные, в том костюму туфли-лодочки на высоком кабулке. Джеймс оценивающе оглядел девушку и, не скрывая своего восхищения, удовлетворенно произнес «А у тебя замечательный вкус, должен я сказать. Идем же за сюрпризом, прекрасная моя фея». Джеймс никогда не называл Олесю этим словом «моя», и хотя она сочеталась со сказочным «фея», сердце девушки захлестнула горячая волна восторга. На ее щеках появился румянец. Джеймс все это заметил, но больше не выказал никаких эмоций. Пройдя к двери, он открыл ее и шагнул за порог. Когда Олеся закрыла дверь, Джеймс нежно взял ее за локоть и, поддерживая девушку, стал спускаться по лестнице. Олеся шла рядом с ним, совершенно сбитая с толку. «Куда и зачем ведет ее Джеймс? О каком сюрпризе он говорит?» Выйдя из подъезда, Олеся увидела машину, стоящую рядом. Это было такси, к которому ее повел Джеймс. Молча опустившись на заднее сиденье, Олеся не переставала гадать, что же, собственно, происходит. Таинственность происходящего возбуждала ее мысли и смешала все ее чувства. Пока такси ехало по улицам, она следила за его маршрутом. Наконец, таксист, сбросив скорость, повернул на узкую дорогу, поднимающуюся в гору. Проехав метров 700-800, водитель остановил такси возле двухэтажного дома, окруженного высокими елями. Джеймс вышел из автомобиля и, открыв заднюю дверцу, подал руку девушке, помогая ей выйти из салона. Расчитавшись с таксистом, Джеймс подошел к Олесе и заговорил с ней. «Вот». Это начало сюрприза. В этом доме живет известный тебе американский офицер. Три дня назад к нему приехала его семья, с которой ты сейчас познакомишься. Там, в гостиной, ты увидишь еще кое-кого. Мы все вместе проведем сегодняшний вечер. Только он закончил свое таинственное объяснение, как на тропинке среди елей появилось несколько человек. Они увидели Джеймса и Олесю, и двое из них направились к ним. Впереди шел крупный мужчина, облаченный в светлую рубашку и стального цвета брюки. Немного позади его шла женщина в бордовом платье с яркими бусами вокруг шеи. Джеймс обнял подошедшую женщину и, обращаясь сразу к обоим, представил Олесю. Потом ей представил своих родителей. Это моя мать Элеонора, а это отец Дэниел. Дэниел улыбнулся девушке, немного склонив голову в знак уважения. Элеонора же, не отводя взора от Олеси, беззастенчиво рассматривала ее. — Я немного замешкалась, мои сладенькие, — раздался певучий голос подошедшей пожилой женщины со следами былой красоты на полноватом лице. Она обратилась к Олесе. «Меня зовут Грейс, я бабушка Джеймса, милое дитя. Мы все очень гордимся им. Он замечательный сын, внук и офицер». Олеся заметила, как Элеонора и Грейс переглянулись. В их взглядах отразилось полное удовлетворение. Джеймс, словно извиняя за речивость своих родных, покачал головой и, посмотрев на Олесю, мягко проговорил. «Для каждого родителя его сын самый лучший. Так же ты, Олеся, конечно же, лучшая дочь для...» Джеймс жестом руки указал Олесе на идущих по тропинке Илью и Лидию. Увидев отца и мать, Олеся едва сдержала свое удивление, отметив мысленно, что сюрприз еще продолжается». А сейчас, когда все в сборе, мы пройдем в гостиную, где уже нас ожидает ужин в кругу дружеского общения, — певуча сообщила Грейс и прошествовала вперед. Распахнув дверь, она отошла в сторону. Элеонора взяла под руку Лидию и повела ее в дом. За ними последовали мужчины и Грейс. Пропуская вперед Олесю, Джеймс закрыл за собой дверь и предложил всем садиться за стол. На столе стояли овощные, фруктовые салаты, соки. В соломенной тарелке лежали ломтики белого батона. Когда все расселись, Грейс принесла большое блюдо, на котором были уложены ребрышки и стейки, приготовленные на гриле. «Джеймс говорил, что вы живете в Германии уже десять лет. Это так, верно?» Накладывая в свою тарелку два вида салата, спросил Дэниел. «И как вам здесь живется?» Олеся перевела его вопрос родителям и их ответ Дэниелу. Выслушав Олесю, Грейс высказала свой комплимент девушке. «О, да у тебя уже довольно хороший английский, милое дитя!» Олеся старалась справиться со своим смущением. Она-то знала, что ее английский очень и очень примитивен. Но выбора не было. Только она одна из всех присутствующих могла переводить с немецкого на английский. Вскоре она совершенно освоилась и почти свободно совершала перевод всех разговоров. Общение длилось около двух часов. Элеонора показала гостям семейные фотографии и снимки самых красивых мест в своем родном штате Мичиган. Фото, где был запечатлен задний двор, фруктовый сад и красивый двухэтажный дом давали хорошее представление о жизни семьи Джеймса. На улице уже темнело, шел десятый час вечера. Илья, взглянув на часы, поблагодарил за приглашение и в скромной простоте, как часто выражаются русские, произнес, вставая из-за стола. Но пора и честь знать. Олеся перевела этот русский фразеологизм двумя словами. «Папа говорит, что время уже позднее, и вам нужно отдохнуть от гостей». Все за улыбались и поднялись со своих мест. «Были рады знакомству с вами и благодарим за ужин с таким добрым общением», — поддержала мужа Лидия. Все вышли во двор и стали прощаться. Грейс высказала надежду, что эта встреча не была последней. Дэниел, пожимая руку Ильи, заверил, что ему было приятно познакомиться с деловым человеком, видимо, намекая на то, что Илья имел ресторан «Бизнес». Все желали друг другу всего доброго, спокойной ночи и хорошего отдыха в ближайшие выходные дни. Илья и Лидия предложили дочери ехать домой с ними. Олеся перевела их просьбу Джеймсу, прося его не тревожиться о ней и остаться с родными. Провожая Олесю к машине, Элеонора нежно обняла ее за талию и, чуть подавшись к ее плечу, мило улыбнувшись, негромко сказала на ухо. «То, что видят мои глаза, мне все нравится». Олеся ответила ей улыбкой. Взглянув на Джеймса, она поняла, что он тоже услышал слова матери, но, опустив взгляд, не выразил никаких эмоций. Джеймс оставался в любых ситуациях сдержан во всех своих чувствах. И это качество выработалось у него за годы его военной карьеры и теперь проявлялось всюду. И как бы ни было трудно свыкнуться с этим Олеся, она великодушно принимала все, что исходило от Джеймса. Она знала, что ее любящее сердце все примет, все покроет и все простит в своей терпеливой нежности. Глава шестая После встречи с родными Джеймса Олеся пребывала в догадках – Объяснения родителей парня о том, что они приехали просто навестить сына, казались ей не совсем убедительными. Познакомившись с отцом, матерью и бабушкой своего любимого, Олеся испытывала самые противоречивые чувства. Она видела, что эта американская семья сильно отличается от ее собственной. Родители Олеси были людьми простыми, лишенными внешней вычурности и внутренней наигранности. В родителях Джеймса Олеся видела совсем иное. Элеонора была женщиной-любительницей демонстрировать себя во всем. Ее косметика и наряд были даже слегка вызывающими, не согласовывались с ее возрастом и сильно бросались в глаза. За внешней любезностью трудно было рассмотреть истинные чувства. Обо всем она высказывалась только хорошо, громко выражала свой восторг мелочными вещами. И что особенно огорчило девушку, так это любовь Элеоноры к курению. Делала это она картинно, округлив ярко накрашенные губы, выпускала синеватые струйки дыма, словно сама любовалась всем этим процессом. Отец Джеймса выглядел бесконечно занятым. Его телефон почти непрестанно звонил, и он непременно отвечал на каждый звонок, давая какие-то указания звонившему. У него был большой бизнес в Америке, и его поверенный постоянно докладывал ему о ходе дел во всех подробностях. Дэниел то и дело выходил из-за стола и во время разговора маршировал по комнате, громко выражая свое мнение по поводу того, что узнавал от звонившего. Грейс была самой спокойной из всех». Говорила она медленно, голос ее был приятным, певучим. В ее обращении к Олесе то и дело звучали ласкательные обороты, типа сладенькое, нежное создание, милое дитя и тому подобное. Она предусмотрительно заботилась о всех нюансах ужина. Ее способность делать комплименты была просто поразительной. Она вкрапляла свои любезности умело и тонко, словно талантливая вышивальщица нужный оттенок в свой рисунок. Вспоминая весь вечер, проведенный в кругу семьи Джеймса, Олеся вновь и вновь представляла себя частью этой семьи. Ей казалось, что войти в эту семью и стать принятой ею будет не так-то просто. Олеся не могла притворяться и не хотела этого делать но она любила Джеймса, и если бы ее желание стать его женой исполнилось, то она смогла бы и принимать его родных, как людей, дорогих ее любимому человеку. Думая об этом, Олеся уходила далеко в своих мечтательных грезах, но здравый смысл словно защищал ее, и она останавливалась, не давая своим сладостным размышлениям дальнейшего хода. Тогда она обращала свой взор к Господу и начинала с Ним свой доверительный девичий разговор. Она рассказывала Иисусу о чувствах своего сердца и просила Его быть для нее руководителем этих чувств. По вечерам, когда Джеймс не приходил, оставаясь занятым по службе, Олеся читала Библию. Она прислушивалась к Божьему Слову с особым вниманием и понимала, что в ее душе развивалась потребность в этой библейской, чистой и живой воде. Она пила ее, удаляя жажду, которая истощила ее душу в самые горькие годы ее молодой жизни. Оставаясь наедине со Словом Божьим, Олеся училась почти незаметно для себя самой быть терпеливой, кроткой и послушной. Она еще не могла даже представить себе, каким чудным сиянием эти библейские жемчужины отразятся в ее будущей жизни. Джеймс позвонил неожиданно. После вечера, проведенного с его семьей, они не виделись. Алиса понимала, что он проводит все свободное время с родителями. И вдруг звонок. «Чем ты занимаешься, нежное создание?» Джеймс обратился к Олесе, используя бабушкины слова. «Тебе большой привет от Грейс. Она скучает по тебе». Олеся слушала Джеймса, и вся ее внутренность трепетала от его сильного голоса. Он говорил слова, передавал чужие чувства, но девушка принимала их как бы его собственные. «Ай, я читаю Библию, Джеймс». Передавай привет родителям. И, конечно, Грейс тоже. Олеся сделала паузу. «У меня все хорошо». «А я звоню, чтобы передать тебе просьбу мамы. Ну и не только ее, вообще всех моих. Все согласны с ее желанием». Теперь Джеймс выдержал паузу. «Дело в том, что мои родные хотят побывать в доме твоих родителей. Поужинать, пообщаться. Это возможно?» «Я думаю, конечно, Джеймс. Папа и мама будут рады. Ну, и я тоже. А когда вам удобно быть у нас?» «Они улетают через два дня. Думаю, если можно, то завтра после обеда. Хорошо?» «Да, Джеймс, я передам маме. И мы будем ждать вас всех завтра к трем часам. Это подходит?» «Будем, Олеся. До завтра». Джеймс отключил телефон, как обычно, без всяких особенных объяснений и ласковостей, но Олесе так хотелось услышать больше. Просидев минут пять в раздумье, Олеся набрала номер матери. Увидев на дисплее номер дочери, Лидия ответила сразу. Выслушав объяснение Олеси о желании родителей Джеймса прийти к ним на ужин, Лидия немного растерялась. Олеся услышала, что мать заговорила с отцом, передавая ему сообщение дочери. Потом, обращаясь к Олесе, сказала, «Ну, если они желают быть у нас, мы, конечно, примем. Думаю, тебе нужно отпроситься с работы пораньше на час-другой, чтобы помочь мне на кухне», — попросила она дочь. «Мам, проблем в этом не будет, но ну, у тебя не возникает никакой мысли, с чем бы был связан их визит». «Думаю, это американский вариант. Они принимали нас, теперь наша очередь», — быстро ответила Лидия. «А не может ли быть, мам, такое, что у них более серьезное намерение? Ну, возможно, это сватовство?» «Ой, Леська, у тебя голова кругом идет от твоего Джеймса. Это ты так думаешь?» «Скажи, тебе Джеймс сделал хоть какой-нибудь намек? Не говорю уже о предложении выйти за него замуж». «Нет, не заметила, мам», — шутливо ответила Олеся. «Ну, а вдруг?» «Давай лучше подумаем, чем будем угощать твоих сватов», — в тон дочери произнесла Лидия. «Я бы угостила их русскими блюдами». «Ну, русскими так русскими», — согласилась без особого вдохновения Олеся. «До завтра, мам. Папуле привет и Славке. Спокойной вам ночи. И мне тоже». Лидия с Олесьей хлопотали на кухне, готовя предстоящий ужин с ожидаемыми гостями. Время от времени в кухню заглядывал Илья, интересуясь у женщин, чем он может быть им полезен. Получая всегда один и тот же ответ, что они справляются сами, возвращался в гостиную и продолжал чтение книги христианского миссионера Луиса Палау «Кто такой настоящий христианин?». Он внимательно прочитал автобиографию Луиса и его рассказ о призыве на служение. Сегодня весь мир стал ареной его евангелизационной кампании. Устремленность молодого Палау восхитила Илью. Он задумался о своей вере и своем пути в христианстве. Илья любил Христа, дорожил всем тем, что получил как христианин. И вдруг он внутренне встрепенулся – «А все ли так, как я считаю? Царство Божие во мне? Во всем ли я угоден моему Господу Иисусу?» Илья опустил глаза, и его взгляд выхватил несколько только что прочитанных строк. «Я разбил свою курительную трубку, порвал удостоверение члена университетского клуба, избавился от машины, футбольных журналов, пластинок Калвиса Пресли и всего остального», — свидетельствовал Луис. Это сделал молодой Палау, он решительно порвал со всем тем, что, по его мнению, было неугодно Господу. А я? Я остаюсь все на той же ступени, мое восхождение по небесной лестнице остановилось, и причина этому – ресторан. Желание, возникшее у меня после крещения, ушло, будто его и не было. А что я должен сделать, Господи? Настоящий ли я христианин? В памяти возникли слова апостола Павла «Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Илья отложил книгу и зашел в спальню. Закрыв за собой дверь, он склонился на колени и произнес «Господи, вот я». К трем часам в семье Лемон было все готово к приему американских гостей. Стол был сервирован на восемь человек. Пока Олеся принимала душ и занималась своей прической, Лидия выставила на стол салаты, напитки и в маленьких вазочках приправы. Манты, горячее блюдо, тоже были готовы. Илья вышел на балкон, чтобы увидеть подъезжающее такси и выйти навстречу гостям. Шел четвертый час, гостей все не было, и хозяева стали немного волноваться». Илья постоял еще минут десять на балконе и зашел в гостиную. Обращаясь к жене, сказал, «Это только у немцев пунктуальность. У американцев, наверное, опоздание считается хорошим тоном». «Нет, папочка!» – на замечание отца быстро отреагировала Олеся. Джеймс говорил, что американцы нормально относятся к людям, которые приходят на праздники или какие-либо торжественные события позже назначенного времени. Но все же и в Америке опаздывать считается неприличным. «Тогда как объяснить их опоздание, дочь?» – спросила Лидия. Но в этот момент раздался дверной звонок, и Олеся бросилась открывать дверь. Однако отец жестом остановил дочь и сам подошел к двери. В гостиную с веселым шумом зашли Элеонора, Грейс, Дэниел и последним Джеймс. В руках Дэниела был горшок с расцветшими ландышами. Подавая цветы Лидии, Дэниел галантно произнес. У этих цветов упоительный аромат. На языке цветов ландыши означают счастье, надежность, любовь и чистоту. «Это так прекрасно!» Приняв горшок из рук Дэниела, Лидия поблагодарила его. «Спасибо! Моими любимыми цветами всегда были ромашки и ландыши!» Олеся перевела, сказанное матерью, и Дэниел довольно щелкнул пальцами. Элеонора громко засмеялась. «Дэниел сам любит ландыши и всем их дарит!» Все улыбались и что-то говорили друг другу, Олеся старалась все переводить. Наконец первые восторги улеглись, и все расселись вокруг стола. Один Илья остался стоять. Все устремили свои взоры на него. Он обвел сидящих взглядом и мягко сказал, «Мне хотелось бы помолиться и поблагодарить Господа за нашу встречу и за пищу, стоящую на столе». «А, да, да, конечно», — отозвались в один голос Элеонора и Грейс. «Помолитесь, Илья, и мы присоединимся к вашей молитве». Илья опустил глаза и произнес короткую молитву благодарения. Когда он закончил словом «Аминь», со всех сторон послышалось такое же подтверждение. Опустившись на свое место, Илья предложил гостям наполнять свои тарелки всем, чем только захочется. Олеся перевела. Грейс, указав на салат бордовой горкой, возвышавшейся на большом плоском блюде, с чувством поинтересовалась. «Красиво выглядит, но я такое блюдо никогда не пробовала. Что это такое, Лидия? Из чего он сделан?» Лидия кивнула дочери, и та стала объяснять состав салата сельдь под шубой. Грейс приподнялась над столом и положила в свою тарелку одну ложку салата. Взяв на кончике вилки салат и положив его в рот, она стала медленно его разжевывать. Дэниел, Джеймс и Элеонора с интересом наблюдали за ней. Прожевав и проглотив салат, Грейс театрально закатила глаза и молвила. «Необычайный вкус, сладкое и соленое, очень сочное и, и должна сказать, вкусное блюдо». Следующим попробовал салат Джеймс. Он ел его молча, но на его лице не отражалось никаких эмоций при этом. Покончив с салатом, Джеймс стал накладывать манты, которые только что поставила на стол Лидия. Они были еще довольно горячими и парили, аппетитно распространяя в комнате мясной, приправленный специями аромат. Улыбаясь спокойному поглощению пищи Джеймсом, Элеонора тоже наполнила свою тарелку, накладывая всего понемногу. Все приступили к приему пищи, и некоторое время за столом было тихо. Только вилки и ложки издавали свой танцующий звук, то и дело касаясь фарфоровых тарелок. — Я так понимаю, что один пустующий прибор принадлежит вашему сыну? — дожевывая и вытирая салфеткой руд, спросил Даниэль: Надеюсь, мы еще сможем познакомиться с ним сегодня. «Славу вызвали на работу», — ответила Лидия, — «но, думаю, он скоро появится. Он тоже очень желал увидеться с вами». Вскоре все блюда были отведаны гостями, и они, насытившись, расслабились за столом, откинувшись на спинки стульев. «Русские блюда очень разнообразны и необычны для нас. И все же не слукавлю, если скажу, что мне понравилось все на этом столе». Торжественно похвалила Лидину кухню Элеонора. Олеся перевела похвалу матери, и она, склонив голову, поблагодарила Элеонору простым русским «спасибо». От слова к слову, от вопроса к вопросу завязался разговор о России. Американских гостей интересовало все. Илья и Лидия рассказали о своей деревне, в которой они родились и выросли. Поделились красотами своего сибирского края, в лесах которого таится множество вкусных ягод, грибов и орехов. Показали семейные фотографии, на которых были запечатлены Илья и Лидия еще молодыми, а также маленькие Олеся и Славик. Потом Лидия прекрасно исполнила на баяне один из вальсов Штрауса, чем вызвало восхищение слушающих. — Мы так и не встретились с вашим сыном, к сожалению, — посматривая на часы, произнес Даниил. — А нам уже пора. Перед дорогой нужно хорошо отдохнуть. Такси, я думаю, уже ждет. Когда мы летели к сыну, даже не думали, что у нас будут такие добрые и интересные встречи. Грейс поднялась и поочередно обняла Лидию, Илью и Олесю нам было очень приятно познакомиться с вами мы будем вспоминать о вас как о наших новых друзьях. элеонора подошла к олесе и обнимая ее строгательным чувством произнесла ты олеся прекрасная девушка и мы желали бы чтобы вы с джеймсом остались вместе. олеся смутилась от этих откровенных слов сказанных вовсе услышания Она даже не могла взглянуть на Джеймса, чтобы увидеть его реакцию, боясь выказать взглядом трепет своих чувств. Все затихли, словно ожидали ответа от Джеймса или от Олеси. Но в это время открылась дверь, и в гостиную вошел Слава. Внимание всех переключилось на парня. Дэниел выразил сожаление по поводу его отсутствия, но вдруг, улыбнувшись, добавил с какой-то необъяснимой уверенностью. «Какие наши годы! Мы еще встретимся, конечно же!» Элеонора закивала головой, а Грейс, извлекая из кармана элегантного кардигана мобильный, любезно предложила всем сфотографироваться. Выйдя на улицу, Грейс отошла в сторону и попросила всех встать поближе друг к другу на фоне уже начинающего желтеть клёна. Сделав несколько фото, она передала мобильник Славе и встала на его место. «Засветите улыбки!» – весело скомандовал Слава и нажал на кнопку фотоаппарата мобильника. Такси действительно уже ожидало американцев. Увидев подходивших клиентов, таксист вышел из машины и предупредительно открыл дверцу перед дамами. Усаживаясь на заднее сиденье, Грейс, потрясая мобильным телефоном, в воздухе задорно пропела. «Я перешлю фотографии Джеймсу, обнимаю еще раз всех вас!» Такси тронулось с места, возя гостей и Джеймса, а в ушах Олеси еще звучал и звучал голос Элеоноры. «Мы желали бы, чтобы вы с Джеймсом остались вместе». Глава седьмая На членском собрании выбирали кандидатуры для служения дьякона. Все члены церкви дружно предложили на это Илью Лемона. После собрания Илья подошел к пресвитеру и поделился своими переживаниями. Волнение по поводу работы в ресторане не проходило. Илья понимал, что нужно решить этот важный вопрос, с которым связано его христианское хождение. Пастор выслушал Илью и по-братски сказал... За эти несколько лет твоего членства церковь и братский совет видели твое верное следование заповедями Иисуса Христа. Если ты понимаешь, что работа в ресторане – это место недостойное христианина, значит, нужно оставить ее. Дух Святой тревожит тебя, желая твоего добровольного послушания». И нередко наш личный выбор противоречит Божьему намерению. Мир и радость в сердце дороже всех мирских удач и приобретений. Послушание Богу не должно быть навязанным. Ты должен сделать выбор сам. Илья понимал, что он больше не должен оттягивать решение своего ресторанного вопроса. Он желал быть покорным воле Бога. Но для немедленного отказа от ресторана было одно серьезное препятствие – Контракт, по которому он получил ресторан во временное пользование, истекал только через два года. Разорвать контракт сейчас значит заплатить неустойку владелице ресторана. Илья понимал, что это большие деньги, и выплата сильно может отразиться на бюджете семьи. Другим ограничителем были мысли, которые словно пчелиные улей жужжали в его голове. Ты уже в таком возрасте, что найти хорошую работу в этой стране не сможешь. После того, что ты имел снова оказаться за чертой нормальной, сытой и уютной жизни, да это же безумие. Сейчас ты уважаемый человек. У тебя ресторан с хорошей клиентурой, а потом? Работа где-нибудь на стройке, под дождем и снегом. Разве ты такой перспективы желаешь? Да и здоровье твое не ахти. Эти мысли утомляли, лишали покоя, терроризировали душу. «Иисус, как быть? Что мне делать, Господи? Просвети!» Как только Илья произнес имя Спасителя, тяжелые мысли перестали копошиться где-то там внутри, и его разум словно осиял свет. «Да ведь это просто настоящая духовная борьба, плоть противится духу» а Бог поможет принять решение. Теперь Илья твердо знал и успокоился, что он оставит ресторан. Он шел и молился. «Господи, пошли человека, который бы продолжил работу в ресторане до конца контрактного срока. Я хочу твердо стоять на твоих заповедях. Хочу быть верным тебе рабом и радостным сыном Небесного Отца». Джеймс и Олеся продолжали встречаться. Для них обоих эти встречи были желанными и радостными. После отъезда родителей Джеймса Олеся все ждала, что он заговорит о их будущем. Но шли дни за днями, а Джеймс не давал никакого повода думать, что у него серьезные намерения в отношении Олеси. В конце ноября Джеймс сообщил ей, что у него заканчивается служба в Германии и его скоро переведут в другое место. В его голосе не было никаких ноток сожаления или печали от скорой разлуки с Олесей. Его сообщение об этом можно было сравнить со служебным докладом. Слушая своего любимого, Олесей едва сдерживала поток вопросов. «А что же теперь будет? Какой смысл ты вкладываешь в наши встречи?» Как назвать то, что связывает нас все это время?» Джеймс смотрел на нее, словно ждал проявления ее эмоций, но она не позволила чувствам взять верх над разумом. Олеся училась вверять себя в руки Господа, и, хотя давалось ей это непросто, все-таки это было надежным, верным основанием, хранящим ее от скоропалительных решений и поступков. Последний вечер, проведенный с Джеймсом, Олеся вспоминала снова и снова, после того, как Джеймс позвонил и сообщил ей, что улетает в Штаты, где будет проходить его дальнейшая служба. «Скорее всего, до отлета мы не сможем увидеться, Олеся. Я улетаю утренним рейсом. Крепко обнимаю тебя, милое создание». Так называла Олесю бабушка Джеймса, Грейс. Обратившись к Олесе именно так, хотел ли он что-то этим сказать большее? Вкладывал ли он в слова «милое» создание некий отблеск своего сердечного чувства к ней? Олеся знать не могла. Илья стоял за барной стойкой, когда к нему подошла женщина и спросила его, нет ли в ресторане вакантных мест. Илья внимательно посмотрел на посетительницу. Женщина говорила на чистом саксонском диалекте. Выглядела она очень элегантно. На ней было длинное кашемировое пальто с шалевым воротником. Темно-синяя шляпка чудесно оттеняла ее голубые глаза. Илья понял, что перед ним богатая дама. Но почему она спрашивает о вакансии и задал этот вопрос ей? Она ответила прямо, без обиняков. «Я дипломированный кулинар-художник и очень люблю свою профессию. Ваш ресторан в нескольких шагах от моего дома, и я подумала, что могла бы еще позаниматься своим любимым делом». Илья извинился и отошел от посетительницы, чтобы позвать жену. Лидия сразу же встала за барную стойку, чтобы обслуживать клиентов. Илья пригласил женщину за столик, на котором для всякого случая стояла табличка «Забронировано». Когда они сели, Илья объяснил незнакомке, что вакансий в ресторане нет, но ресторан может быть сдан в аренду. «Видите ли, по очень важному и неотложному делу я должен оставить ресторан. Если бы вы пожелали стать его арендатором, то это можно исполнить в самом ближайшем будущем». Илья заметил, как у женщины блеснул во взоре подлинный интерес – Она стала задавать вопрос за вопросом, и, как показалось Силье, его ответы совершенно удовлетворяли ее. «Очень хорошо. Я вполне уверена, что приняла правильное решение. Думаю, через две недели мы сможем оформить все бумаги. Мне нужно только сделать перед Рождеством одну важную поездку, так что встретимся через две недели. Это вас устраивает?» Вполне, вставая и пожимая протянутую руку в ажурной перчатке, произнес взволнованный Илья, чувствуя, что в этот самый момент получает ответ от Господа на свою насущную молитву. Ну так жду вас через две недели, во вторник. Да-да, к этому же часу, взглянув на свои наручные часики, убежденно ответила дама и, легко повернувшись, направилась к выходу. Илья провожал ее удивленным взглядом, мысленно благодаря Иисуса за его скорую помощь. В этом, казалось, неразрешимом деле. Он улыбнулся и, подойдя к жене, торжественно произнес, «Есть ли что трудное для Господа, Лидушка? Если Бог начал, то Он и закончит. Наконец-то мы будем свободны от неправедных ресторанных дел. Слава, слава Отцу Небесному!» После встречи с дамой, пожелавшей приобрести ресторан, прошло уже больше недели. Илья благодарил Господа за полученный от него ответ. Теперь у него была другая необходимость – найти новую работу. Он просматривал местную газету, выискивая объявления о вакансиях на предприятиях, звонил и узнавал, но пока не получал положительного ответа. Сейчас он стоял у окна в ресторанной кухне и смотрел на улицу. Декабрь сыпал снегом. Все крыши домов, улицы и деревья были покрыты серебристо-белым ковром. По тротуару шли редкие прохожие. Когда в Берхайме шел снег, жители старались остаться дома у теплых каминов, если не было особой нужды для выхода в город. Снежинки летели и летели, совершая в воздухе свой медленный белый вальс. Илья обратил внимание на высокого стройного мужчину, переходящего улицу. Он направлялся в сторону ресторана. Весь его облик напоминал Джеймса. Но Джеймс был в Атланте, и Илья подумал, что просто ошибся. Спустя несколько мгновений зазвонил дверной колокольчик. Лидия в эту минуту переворачивала запеченную курятину, стоя у духовки. Илья вышел в зал сам встретить посетителя. Увидев мужчину, которого он только что видел через окно, Илья удивленно вскинул брови. Перед ним стоял Джеймс. Он шагнул к Илье и, мягко улыбнувшись, сказал... — Добрый день, Илья. Рад снова встретиться. Ну, у вас и погода. Впрочем, я люблю снег. — Добрый день, Джеймс. Ты вернулся снова в Германию? — Нет, нет. Теперь я буду работать на военной базе в Атланте. Я приехал на несколько дней для разговора с вами. — Со мной, Джеймс? — Илья в недоумении не осекся. — Давайте присядем, Илья. Джеймс подошел к одному из столиков и подождал, пока Илья сядет. Потом сел напротив. «Я приехал, чтобы просить у вас руки вашей дочери. Вы не откажете мне?» Джеймс смотрел прямо в глаза Ильи. «Как я могу отказать или не отказать?» – пожал плечами Илья. «Олеся взрослый человек. Она сама принимает решение. Надо спросить ее об этом, Джеймс». «Да, но для меня важно и ваше согласие, как родителей». Джеймс подался вперед и, положив руки на стол, с заметным волнением добавил. «Если вы согласны на наш брак, как отец и глава семейства, то я прошу вас, ничего не говорить о Лесе. Я хотел бы это сделать сам, но только после вашего согласия». Илья ничего не успел ответить, как к столику подошла Лидия. Узнав Джеймса, она замерла, сложив руки на груди то ли от радости, то ли от удивления. Джеймс встал и поздоровался с ней. Потом предложил сесть рядом и повторил свой вопрос уже для Лидии. «Так ты еще не виделся с Олесей, Джеймс? Она не знает, что ты здесь?» Лидия не могла вместить. Как такое возможно? Влюбленный человек, находясь в городе, где живет его девушка, не спешит встретиться с ней. Но Джеймс был таким всегда. Его поступки контролировались не чувствами, а разумом, как подобает человеку военному и ответственному. «Я увижусь с ней, конечно же. Я для этого и приехал. Но мне нужно было ваше родительское согласие, а теперь нет препятствий для встречи с Олесей». С завидным спокойствием ответил Джеймс. «Я принесу кофе, да?» Поднимаясь, спросила его Лидия. «Благодарю, но не нужно. Еще раз прошу, о нашем разговоре не говорите, Олесе». Джеймс встал на ноги и, вежливо попрощавшись, направился к выходу. Лидия взглянула на часы. В это время Олеся как раз возвращалась с работы. Илья, перехватив ее взгляд и кивнув на входящих клиентов, направился в кухню, заметив на ходу. «Все узнаем вечером, Лидушка. Отнеси-ка меню на столики». Олеся вошла в свою квартиру и, скинув меховую курточку и сапожки, прошла к дивану. Сев в груду мягких подушек, откинулась на спину и с удовольствием расслабилась. У нее сегодня на работе был трудный день. Нужно было подготовить все отчеты за месяц и положить их на стол босса. Она справилась, как всегда, вовремя, но от напряженных подсчетов немного разболелась голова. Расслабившись, Олеся подумала о Джеймсе. Между ними лежал океан, но в ее сердце он оставался самым близким и дорогим человеком. Олеся мечтательно представляла, чем бы он мог сейчас заниматься там, в своей Алабаме. Когда Джеймс находился здесь, в Германии, у него к этому времени заканчивалась работа. Там должно быть так же, и сейчас он проводит свое свободное время. «А как? Где? С кем?» Последний мысленный вопрос вызвал неприятное чувство у девушки. Она тряхнула головой, словно желала выбросить его вон. Ее мысли обратились к Господу. Олеся вспомнила строки, которые читала утром перед работой, и повторила их в своей памяти. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою» ибо крепка, как смерть, любовь. Да, наверное, это случилось со мной. Я приняла Джеймса в свое сердце и запечатала его печатью. Господи, но я желаю, чтобы ты был всегда первым, и только потом Джеймс. И все же, почему я полюбила так, что нет и дня, чтобы не думать о нем? Мысли о нем вытесняют все остальное». Олеся встала и включила телевизор. Ей хотелось, чтобы хоть какой-то человеческий голос развеял ее грустное и томительное настроение. С экрана зазвучал мужской голос. Шел какой-то фильм. Олеся не хотела смотреть кино и переключила телевизор на другой канал. Оркестр играл классическую музыку, и она стала слушать ее. И все же мысли о Джеймсе, как легкий морской бриз, вновь и вновь струились в ее голове. Олеся приподняла голову, повернув ее в сторону входной двери. Ей показалось, что прозвенел дверной звонок. Замерла, вслушиваясь. Звонок повторился. Она встала с дивана, подошла к двери и открыла ее. На пороге стоял Джеймс. Мгновение Олеся смотрела на него, не двигаясь, словно соображая, как такое возможно. На ее лице отображалось полнейшее изумление. Но вдруг она сделала шаг вперед и припала к груди Джеймса, обхватив его за шею крепким объятием. «Это ты! Это правда ты, Джеймс!» — шептали ее губы, обжигая его шею горячим дыханием. «Я так счастлива видеть тебя опять!» Джеймс, обнимая девушку, прошел в гостиную и, закрыв за собой дверь, припал к ее губам в нежном, трогательном поцелуе. Олеся ответила на его поцелуй взаимностью. Еще некоторое время, оставаясь в объятиях, влюбленные наслаждались близостью друг друга. Наконец Олеся отстранилась от Джеймса с коротким вопросом. «Что-то случилось? Ты прилетел?» я решил провести с тобой Рождество». «Но до него еще две недели», боясь потревожить минуты радости, ответила девушка. «А разве это много? Ты любишь кататься на лыжах?» вдруг спросил Джеймс, все еще обнимая Олесю за талию. «Когда-то каталась, давно это было». на его странным вопросом, ответила девушка. «А почему ты...» «Мы с тобой поедем в Австрию». Там очень хороший горный курорт. Пригодится умение кататься на лыжах. Улыбнулся Джеймс. В Австрию, Джеймс! Олеся взяла парня за руку и прижала ее к своей груди. А ты знаешь этот курорт? Ты там бывал? Олеся, милая девочка, в Австрии уйма горных курортов. А тот курорт, куда мы с тобой поедем, сейчас выберем вместе. Для таких услуг люди компьютер придумали. Джеймс пододвинул стулья к компьютеру, усадил Олесю и сам сел рядом. Через несколько секунд открылся сайт «Горнолыжные курорты Австрии», и Джеймс стал читать информацию о каждом курорте. Олеся следила за его чтением взглядом, а ее душа, словно светлая бабочка, кружилась в танце неожиданно негаданного явленного ей счастья. Курортов действительно было много. «Я думаю, нам не нужен шумный и многолюдный курорт, Так как ты считаешь, милая?» Джеймс взглянул на Олесю и задержал на ее мечтательном лице свой взгляд. Он внутренне улыбался, но его лицо оставалось серьезным. «Нет, конечно, Джеймс, даже если там будет только нас двое, этого вполне достаточно». Неожиданно даже для себя Олеся озвучила эту мысль совершенно спокойным тоном. Джеймс взял лицо девушки в свои ладони и несколько мгновений смотрел в ее глаза, в которых то и дело вспыхивали огоньки. Пышные каштановые волосы рассыпались ореолом вокруг ее головы, создавая иллюзию пылающего медного цвета. Ее глаза были распахнуты для него, и в больших карих зрачках он увидел свое отражение. Джеймс приблизил лицо Олеси к себе и снова поцеловал девушку в слегка дрожащие губы. «Итак, следующий курорт называется Зейфельд». Джеймс снова обратился к компьютеру и стал читать. «Он расположен на солнечном плато в окружении горных массивов карл Вендель и Веттерштайн. Это типичная тирольская деревня со всеми присущими ей прелестями сельской жизни». «Для любителей беговых лыж Зейфельд — одно из лучших мест в мире. Лыжня то заведет вас в дремучую чащобу, то вдруг неожиданно выведет на открытый, залитый солнечным светом склон, и вам откроется незабываемая величественная панорама австрийских гор». «Джеймс, это же так прекрасно! Давай поедем туда!» Олеся прислонила свою голову к плечу любимого. «Ты точно этого хочешь? Может, почитаем еще?» – заинтригованно спросил Джеймс. «Да, хочу. Это что-то очень теплое, близкое, чуть ли не из детства. Так хорошо звучит. Тирольская деревня со всеми присущими ей прелестями сельской жизни». Олеся накрыла своей маленькой ладонью большую кисть Джеймса, держащую компьютерную мышку. «Ну, хорошо», — извлекая свою руку из-под ее ладони, сказал Джеймс, и неторопливым движением, вынув из кармана небольшую пачку бумаг, подал их Олесе. Она взяла их и, быстрым взглядом увидев горы, покрытые снегом, прочла. Горно-лыжный курорт Зейфельд. Девушка развернула тонкую книжечку и убедилась, что это была туристическая путевка. Ты что, в цирке тоже работал? Не скрывая своего восторга, спросила Олеся. Когда ты все это успел, Джеймс? Ты забыла, что я военный, да еще и летный офицер. Точный расчет и тонкая разведка обеспечивают решительный успех. Джеймс, это невероятно! Олеся закрыла глаза от восхищения и тут же почувствовала нежное прикосновение к ее векам губ любимого. В ее голове промелькнула мысль, вот бы это длилось и длилось, можно даже целую жизнь. Глава восьмая В был вечер субботнего дня Илья читал местную газету, выискивая предположительное место своей новой работы. Передача ресторана состоялась, и теперь семья нуждалась в скорейшем разрешении этого вопроса но ничего подходящего для своего возраста Илья не находил. Лидия видела его волнение и мысленно просила Господа помочь мужу в приобретении не очень тяжелой работы. Сама она уже решила снова пойти убирать квартиры у состоятельных местных немцев. Ничто из возможных вариантов не шло ни в какое сравнение с той работой, которая у них была в ресторане. Но ни Илья, ни Лидия не жалели, что так поступили. Духовное счастье было куда важнее земного благополучия. «А знаешь, Лидушка, а мне теперь хорошо, когда я свободен от своих ресторанных обязанностей. Новый прилив радости ощущаю в своей душе. Послушание Господу так благословенно!» Лидия сидела за компьютером и сосредоточенно вчитывалась в христианские высказывания. Как раз в этот самый момент она прочитала. «Радость — это когда душа перестает просить то, чего у нее нет, и начинает радоваться тому, что есть». Она удивленно вскинула брови и окликнула мужа. «Слушай, Илюш, нам сам Господь отвечает с этого голубого экрана. Это же просто невероятно, но так реально!» И она прочла вслух цитату о радости. Илья отложил газету и, подойдя к компьютеру, посмотрел на экран, где увидел только что озвученные женой слова. «У нас такой чудесный небесный отец! Как вовремя он укрепляет своих детей!» Восхищенно проговорил Илья и поцеловал жену в макушку. «Как вовремя ты села за эту машину, Лидушка, которую Господь может использовать для блага нашего!» Лидия опустила экран компьютера чуть ниже и прочла следующее высказывание. «Будешь смотреть на людей – соблазнишься. Будешь смотреть на обстоятельства – усомнишься. Будешь смотреть на Христа – укрепишься». Вот эта мудрость, сходящая свыше, Илюш. Только тот, кто пережил сложности и разрешил их у ног Христа, может сказать так сильно и правильно». «Эх, как бы это положить в карман памяти и сохранять все время? Но у меня давно уже в этом кармане дырка, а как зашить, не знаю», — вздохнул Илья. «Ну, ты прям притчами заговорил», — засмеялась Лидия. «Бог подскажет, если будет нужно». «Так будем внимательны к его голосу, дорогая», — добавил Илья и, выглянув на улицу, предложил. «Пойдем-ка, прогуляемся перед сном по свежему морозцу». «Как бывало в нашей ранней молодости, да?» — улыбнулась Лидия. «Да, как в молодости?» — подтвердил Илья. «Надеюсь, лепить бабу снежную не будем?» Во взгляде жены Илья увидел хитринку. «А почему бы и нет, кукленок?» — усмехнулся Илья, подавая жене куртку и натягивая на лоб вязаную шапочку. По горному склону спускалась молодая пара, облепленная снегом с головы до ног. Парень нес две пары лыж, а девушка, держась за рукав его спортивной куртки, шла налегке, но едва передвигала ноги. Пройдя несколько шагов, она вдруг остановилась и разразилась звонким смехом. Парень обернулся и с удивлением посмотрел на нее. На щеках девушки горел яркий румянец, вызванный легким морозцем и горным ветерком. На ресницах серебрились снежинки, а к колбу прилипли каштановые пряди волос, вывившихся из подвязанной шапочки. Ее смех был настолько заразителен, что парень бросил на снег лыжи и тоже стал смеяться. Насмеявшись вдоволь, девушка утерла, бежавшие по щекам слезы, и спросила парня. «А ты-то что смеешься, Джеймс?» «А я с тобой за компанию, все еще не прячу улыбки», — ответил парень. «Впрочем, объясни, что вызвало твою неудержимую веселость, милая? Кажется, ты была такой измученной после пробежки на лыжах». «Знаешь, Джеймс, я ведь не представляла, что нужно будет катиться с горы, да еще на такой скорости. У меня сердце убежало в пятки, я даже дышать не могла». «Ах, так!» «Дай-ка я достану твое сердце. Оно должно быть на месте, снежная королева». Джеймс шутливо схватил Олесю, но, провалившись одной ногой в небольшой сугроб, не удержался, и оба упали на снежный наст. Барахтаясь в снегу, они снова захохотали, но смех внезапно затих. Джеймс поцеловал Олесю, и нежность, нахлынувшая на обоих, сменила их веселость на мечтательную серьезность». Джеймс поднялся и подал руку Олесе. «Вставай, не хватало только, чтобы я простудил тебя. Сейчас тебе нужна горячая ванна, а вовсе не снежное купание». Подхватив лыжи, Джеймс подал руку Олесе и устремился к коттеджу, куда они были заселены наперед своего отдыха. Войдя в свою комнату, Олеся, как и обещала Джеймсу, сразу же отправилась принимать горячую ванну. Лежа по шею в довольно теплой воде, она наслаждалась этим теплом, время от времени добавляя горячую воду в ванну и светло улыбалась, вспоминая не совсем удачный опыт своего катания на лыжах. Пролежав так около получаса, она вылезла из ванны и энергично растерла тело махровым полотенцем. Собрав волосы в пучок, она соорудила на голове челму из полотенца и, накинув халат, вышла из ванной комнаты. Мягко ступая босыми ногами по ковру с высоким ворсом, Олеся прошла к окну и выглянула на улицу. Все вокруг было устлано свежим снегом. Снежинки, медленно падая, укладывались пушистым ковром по всей округе. Она взяла с тумбочки журнал и только хотела опуститься в кресло, как раздался троекратный стук в дверь. Это был их с Джеймсом условный стук. Положив журнал на место, Олеся открыла дверь. Джеймс был очень серьезен и вежливо спросил разрешения войти. Олеся отступила на шаг в сторону, пропуская его в комнату. — Ты так замечательно выглядишь, дорогой! — сказала она, взглянув на него восхищенным взглядом. На Джеймсе была светло-голубая рубашка, подаренная ею несколько месяцев назад, и джинсы темно-синего цвета. «Я только что из ванны, милый. Подожди, я быстро. Только приведу себя в порядок». Олеся сделала несколько шагов в сторону туалетной комнаты, но Джеймс остановил ее, взяв за руку. «Не надо приводить себя в порядок. Ты выглядишь прекрасно». Встав на одно колено перед Олесей, Джеймс извлек из нагрудного кармана кольцо с бриллиантом и, смотря в медленно расширяющиеся глаза девушки, проникновенно произнес «Прошу тебя стать моей женой, Олеся. Такое возможно только по любви. Тебе есть, что мне ответить?» Олеси не могла поверить ушам, она почувствовала, как ее глаза наполняются влагой. Сердце ее заколотилось с такой силой, что ей казалось, Джеймс видит это. Олеси не двигалась, словно боялась спугнуть это чудное мгновение. А Джеймс все стоял на одном колене с протянутой рукой, в которое поблескивало бриллиантовым глазком золотое колечко. Наконец Олеся протянула к жениху дрожащую левую руку, и он надел его на безымянный палец невесты. Джеймс поднялся. В следующее мгновение Олеся припала к его груди и горячо зашептала. «Джеймс, я попала в волшебную сказку с исполнением желаний. Нет, это не сказка. Я так люблю тебя, Джеймс, так люблю». Джеймс обнял ее лицо обеими ладонями и некоторое время ласкал его взглядом. Он видел, как на ее ресничках дрожат маленькие капельки, выступивших от счастливого волнения слезинок. Ему так много хотелось сказать ей, но он произнес всего одну фразу. «Ты та женщина, с которой я хочу прожить жизнь». Шел двенадцатый час ночи. Илья уже отправился в спальню, а Лидия все еще читала Библию. Ей нравилось сидеть в тишине и внимать словам, говорящим со страниц этой святой книги. Ее мобильник лежал рядом. Вдруг дисплей засветился. Звонила дочь. Лидия сразу же ответила на звонок и поднесла мобильник к уху. «Мам, несколько минут назад Джеймс сделал мне предложение». Голос Олеси передавал ее сердечный восторг, и Лидия сразу представила выражение ее счастливого лица. — Я невеста, мамочка, скажи папе и братцу тоже. И спокойной вам ночи, мои дорогие. В мобильнике раздались частые гудки. Лидия закрыла глаза и мысленно произнесла — Господи, дай им счастье, если не ты, то кто же? Встретив Рождество на австрийском горнолыжном курорте, Джеймс и Олеся, отдохнувшие и совершенно счастливые, вернулись в Берхайм. Отпуск Джеймса заканчивался, и он должен был возвращаться на свою военную базу в Алабаме. Джеймс пожелал, чтобы Олеся полетела с ним. Молодые хотели определиться с бракосочетанием в церкви на месте в Америке. Все сошлись на таком решении. Джеймс просил, чтобы родители и брат Олеси также присутствовали на этом важном для будущей семьи событии. Настал день отлета. Родители Олеси видели, как светится их дочь счастьем. Впервые в жизни предстояло расставаться с ней». Теперь между ними будет лежать океан. Осознание такой дальности отзывалось в их родительских сердцах непроизвольным волнением. Только Слава весело смотрела в будущее. «Хорошо, сестрица, поезжай в свое прекрасное далеко. Начинается твое семейное путешествие. Со своим любимым военным будешь теперь на колесах жить». «Это почему же на колесах?» — с ноткой несогласия отозвалась Лидия. «Ты что такое пророчишь, сын?» «Ничего я не пророчу, а констатирую самый факт». «А как ты, мамочка, думаешь? У военных так. Сегодня тут, а завтра там, и жена при нем. Иначе для чего семью создавать?» «Да ничего страшного, всегда новые места, интересная жизнь будет», — весело ответила на тираду брата Олеся. «Поживем и видим, дочка, для семьи эти переезды не сахар, да не мед», – задумчиво произнесла Лидия. «Да что вы смущаете девчонку», – включился в разговор просматривающий местную газету Илья. «Будет так, как будет. Над всем, что происходит в нашей жизни, есть Божье око. Вот только мой тебе отцовский наказ, Леся. Чем ближе будешь к Господу, тем легче и правильнее будешь проходить это земное поприще». Слышала? Славик легонько ущипнул сестру за щеку, все ближе, ближе, ближе, не потеряй накасто. Я постараюсь, пап, не обращая внимания на задиристость брата, ответила отцу Олеся. Разговор был прерван появлением Джеймса. Поздоровавшись со всеми, он сказал Олесе, что такси стоит у подъезда, так что можно загрузить багаж. Олеся показала ему на чемодан и развела руками. Вот и все мои вещи. Она взяла самое лучшее из вещей, считая, что этого достаточно на первое время. А там будет видно. Все быстро собрались и поехали в аэропорт. Регистрация прошла быстро. Прощаясь с родителями и братом своей невесты, Джеймс обнимал каждого и просил непременно быть на их бракосочетании и брачном пире. На том и расстались. Поднявшись на балкон, Лидия и Илья смотрели, как пассажиры поднимались на борт авиалайнера. Но разглядеть, кто есть кто, было уже трудно из-за опустившихся сумерек. Наконец заработали двигатели самолета, и он стал выруливать на взлетную полосу. Разогнавшись по прямой взлетной, крылатая машина взвилась вверх и через несколько мгновений исчезла из виду. Через три дня Олеся позвонила из Америки. Она сообщила родителям, что Джеймс улетел на свою базу в Алабаме, а она будет жить в доме его родителей. Через месяц состоится их бракосочетание в церкви. Джеймс уже условился с пастором, и тот обещал сочетать молодых на одном из воскресных служений. «Мамочка, вы там не волнуйтесь с папой, у меня все хорошо». За несколько дней до нашего с Джеймсом события я позвоню, и вы прилетите сюда. Привет Славику! Я вас всех очень люблю!»